Глава 16. Высадка. Нас уже сбрасывали трижды на транспортных ботах. Ничего особенного, только жуткая болтанка. Раз два кряканье медленно вырвало. Мы сидели вглухую, затянувшись ремнями. Двигатели выли так, словно грозились вот-вот лопнуть. После высадки возле этого самого Креминсхольма останется здоровенное выжженное пятно. Да ещё и даннель зарядиактивная. Мы наглотались таблеток, о том, чтобы заблаговременно выдать эти самые таблетки гражданским, и речи само собой быть не могло. А землю нас шандарахнуло так, что мне показалось, многострадальный бот немедленно развалится на мелкие кусочки. Но ничего. Имперская сталь выдержала, хотя все до единого сочленения жалобно заскрежетали. "Взвод!" холодно скомандовал лейтенант, рассматривая собственные ногти. Словно ожидая увидеть там нечто потрясающе интересное, стали господа пошли, как говорится, женихами. Широкие створки распахнулись, упали наружу. Плыл солнечный свет. Здешняя звезда относилась к тому же спектральному классу, что и наше собственное коренное светило. Небо было голубым, трава зелёная, стволы деревьев коричневыми. Тут вблизи от человеческого поселения растительность была нашей, земной. Колонисты не слишком жаждали очутиться среди чужих враждебных зарослей. Тополя и вязы отлично прижились на жирных чернозёмах за Т5. Лемуры тоже как будто бы не слишком возражали против их присутствия. И вот на тебе такое. Уже издалека было ясно, что в посёлок пришла беда. На высоком и тонком шпиле местной кирхи развевался, рвался по ветру чёрный флаг. Такой в средние века поднимали над зачеремленными замками и городами. С окраин лениво тянулись в безмятежное небо три или четыре дымных столба. Там что-то горело, но пламя пока еще не охватило больших пространств. Этот момент нам следовало использовать. Отделение быстро и довольно споро развернулось в цепь. И даже раздвокряк ухитрился ни за кого не зацепиться и не заехать никому стволом по носу. По диспозиции нам выпало заходить в Кременсхольм с севера, а бот опустился на южное окраине, так что теперь пришлось топать в обход, поскольку брони с нами вместе не сбросили. В первой волне шло максимальное количество солдат и минимальной тяжелой техники. Ее черед наступит позже, когда пехота займет плацдарм». «Бегом!» – гаркнул господин штаб-свахмистер. «Он пошел с нами. Хотел бы я знать, зачем». Честно говоря, смысла этого кругового обхода я не понял. Если нам надо как можно скорее спасти гражданских, то терять время на то, пока все отделения выйдут на обозначенные позиции, просто глупость. Деревню следовало просто занять без долгих рассуждений. Так я думал в те минуты. Я ошибался. Вокруг Кременцхольма тянулись тщательно возделанные поля, перемежавшиеся геометрически правильными прямоугольниками цветущих садов. Здесь была в разгаре весна, или, что правильнее, сезон цветения. Поле во многих местах носило следы потрав. Многие фруктовые деревья ободраны, ветки безжалостно обломаны, а на земле целые покрывала сбитых нижно-розовых и снежно-белых лепестков. Аккуратные низенькие заборчики повалены, разнесены в щепки. Первого лемура мы нашли минут через 5. Он лежал лицом вверх. Мордашку покрывала слипшаяся от крови шерсть. С левой стороны череп размазан. Громадная рана от удара чем-то тупым и тяжёлым, вроде дубины. В руках, в маленьких ловких пальчиках, убитый сжимал оружие примитивный капец со вырезанным из кости какого-то зверя наконечником. Да, с таким оружием много не навоюешь. Чуть спустя мы нашли второй лимурий труп. прямо в груди торчали тризубы и крестьянские вилы, полной замены которым так и не нашлось даже в век покорения космоса. А шагах в пяти лежал и сам владелец вил, точнее то, что от него осталось. Голова оторвана, мягкие ткани на груди и животе выедены вплоть до скелета. То же самое на бёдрах и икрах. Такое впечатление, что над телом потрудилась стая крыс, лишь по чистой случайности не успевшая довести свой труд до конца. Лицо не осталось совершенно, опознать погибшего невозможно. Только разве что по нагрудному жетону номеру. "Ефрейтер, запротоколировать", ледяным голосом приказал Клаус Мария. Я поднял камеру, не останавливаясь, сделал несколько снимков: лемур с вилами, мёртвый крестьянин, оба вместе. А потом я нагнулся к телу. Цепочка с опознавательным жетоном исчезла. Может, просто отлетело куда-то в схватке. Земля вокруг тела была вся истоптана и взрыта. «Время не терять!» — прикрикнул на нас вахмистер. «Холодным грузом будем разбираться после зачистки!» Мы двинули дальше. Я оглянулся. Раздвокряк был совершенно зеленый. Фатих не на многим лучше. Остальные смотрели дико и растерянно. Рекруты впервые увидели такое. «Я тоже!» Но у меня имели свои преимущества. Ширешак, крикнул Клаус Мария. И фритер, не спать, глаза раззуть удав узловатые. Мы не успели выполнить эту команду. Из гущи цветущего сада с расстояния в 10 шагов в нас колючие тучи устремились стрелы. Имперский десант не зря таскает на себе добрых 10 кг бронежилета. Опускные пластиковые забрала шлемов выдерживают удар пистолетной пули в упор. А с дистанции тогда же и автоматной. Мы не имеем права бояться, вроде как по теории, но страшно всё равно было очень. Резкий, отрывистый свист, глухой удар в грудь, а руки само собой скидывают Манлихер. Палец жмёт на спусковой крючок. Свинцовый веер рубит заросли, а тело уже прижимается к земле, и стрелы бессильно летят по верху. Слева от меня кто-то истошно завопил. Опоташив магазин, я скосил глаза. Ну, конечно, вечный неудачник раздвокряк получил стрелу в мягкие ноги. Остриё вошло между защитными пластинами. Чёрт, да оно наверняка ещё и отравлено. Отделение залегло и ответило огнём. Дождём летели щепки, срезанные пулями ветки и листья. Господин Вахмистер Клаус Мария лежал в цепи на равни со всеми, и азарт то полил. Людми никто не командовал. Я вжал кнопку переговорника. Первый, я четвёртый, попал в засаду, обстрелян из луков, имею одного тёплого. Четвёртый, не отвлекаться на ерунду. Подавите сопротивление гранатами и вперёд. Слышите? Только вперёд. В деревне жарко. Вас понял, первый. Мне потребовалось секунд 5, чтобы осмотреться. Стрелы летели только с одной стороны, окружить нас ещё не успели. Были ли у противника потери, мы не знали. Трупов на виду не валялось. Гранатой скомандовал я: "Микки, Фатих, под ту яблоню. Сорендра, Джанаманин, на ладонь правее. Глинка, Мумба, ещё на ладонь. Киосыхань". "Поняли тебя, командир", отозвался дисциплинированный китаец. Я перекатился к несчастному раздвокряку, прижал к земле и с ходу вогнал шприц анальгетика и вспорол ножом штанину. Рана выглядела паршиво. Наконечник наверняка костяной, и наверняка останется в теле, если дёрнуть как следует. Е вскрыл медпакет, и в этот момент отделение дало дружный залп гранатами. Подлетело и бесцеремонно раскинув ветви, рухнуло вниз посечённое яблоня. Во все стороны брызнули щепки и комья земли. Вывалился из кустов крыжовника вспоротый от глотки до паха лемур. Повалился, расплёскивая вокруг себя внутренности. Стрелы лететь тотчас перестали. — Отделение, осмотреться! — скомандовал я, торопливо обрабатывая рано раз-два-кряка универсальным противоядием. — Микки, Мумба, носилки! — Долго еще копаться будешь, ефрейтор! — зло гаркнул мне Клаус Марье, поднимаясь в полный рост и пренебрежительно поворачиваясь спиной к изуродовому носаду. — Встали и пошли! Раз-два-кряк! Опять, урод! Все из-за тебя! Ребята задвигались быстрее. Многие со страхом косились на кровоavленную ногу кряка. Анестетик уже подействовал. Раз-два кряк не выл и не стонал от боли, только с каким-то странным удивлением рассматривал торчащий из ноги деревянный оперённый стержень. Не тащи его с собой, Ефрейтор, Вахмистер наклонился над раненым. Несмертельно. Всё, что мог ты уже сделал. Пусть включает пищалку и ждёт медиков. «Не переца же с носилками под стрелы!» «Детская подначка. Знаем, как с этим управляться». «Никак невозможно, господин штаб-свахмистер». В свою очередь по-установному гаркнул я. «Десант своих не бросает, даже на время». Клаус Мария поморщился. «Ты думаешь, я тебя проверяю, мальчик?» «Нет, не проверяю. Это приказ». «Легкораненый десантник может сам о себе позаботиться». Иначе это не десантник, а тряпка. Тряпки нам в Таненберге не нужны. Ну, долго ещё разговоры говорить, Станив, или выполним приказ? Иван едва так сколько на тебя лишних слов потратил. И всё потому, что я не только вахмистр, но ещё и донерветер, старший мастер-наставник. Ез скосил глаза, встретил совершенно безумный взгляд раздвокряка и отдал вахмистру честь. «Отставить носилки! Продолжаем движение! Кряк! Включай маяк, санитары тебя подберут!» Несчастный селезень затрясся, словно в лихорадке, и громко шмыгнул носом. Обезболивающие подействовали. Он сейчас почти ничего не чувствовал. Но перспектива остаться одному его явно не вдохновляла. Правда, под искующим взором господина старшего вахмистра, слуха рать и ныть, он не осмелился. Оставшись десятером, отделение вошло в Кременсхольм. Добротный дом под красно-черепичной крышей. Стены тщательно выбелены. Здесь с каким-то маниакальным упорством кто-то имитировал так называемый тирольский стиль. И прямо на пороге распахнутой двери, на высоком кирпичном крыльце, лежал второй встреченный нами мертвый человек. Лицом вниз, раскинув руки, скрюченные пальцы так и не разжались на рукояти дозволенного поселенцем нарезного Маузера. На ступенях валялось полдюжины стреленных латунных гильз. Трава и дорожки выпочканы кровью, но тел нет. Верно нападавшие унесли с собой и убитых, и раненых. Вахмистор вновь выразительно покосился на меня. Я отдал приказ. Мики и Мумба вбежали в дом. Через мёртвого, а не просто перешагнули. У нас была задача эвакуировать живых, а не хоронить павших. "Пусто, микс, пусто!" крикнул Мумба, высовываясь из окна. Один дом, второй, третий. Пусто. Несколько пуль единых человеческих трупов. И на одном мы не нашли познавательных жетонов. Слондалимуры задались целью собрать их всех. И ни одного лемурьевого тела, хотя крови было предостаточно. Тоже вынесли. На них похоже. Никто из поселенцев не сдался без боя. Все погибшие лежали с оружием в руках. Ещё одна загадка. Для чего лимурам потребовалось собирать седа единого имперские жетоны, а вполне мощные ружья и охотничьи винтовки, с которыми они спокойно бы управились, остались лежать, где лежали. Нормальный ефрейтор даже не стал забивать бо этим себе голову. Пусть думает разведка. Ей за это повышенные оклады платят. Но я как раз не был нормальным ефрейтором. Жетоны имперского гражданства Голографическая фотография, микрочип, содержащий всю информацию о субъекте, могущий представлять интерес для компетентных органов. Считается, что подделать это невозможно, то не различит глаз опоздает сканера. Так зачем ли Муром это потребовалось? О, разумеется, у меня тут же само собой придумалась версия. Что жетоны каким-то неведомым для меня образом будут изменены, и в пионы чужих пойдут гулять по нашим городам и весям. Командир завопил в переговорнике Фатих. Дети, командир! Фатих, Мики и оба индуса как раз обшаривали очередной дом. Остальные из моего отделения прикрывали их. На всякий случай. Родители мёртвые, да упокоит их Аллах. А где детей-то нашёл? В погребе прятались, кто-то дверь снаружи запер, а они кричать стали. Вы что же? Так топали, что аж в погребе слышно было, расверепил я. О, рож десант, нечего сказать. Не, мы покричать решили, услыхал я голос Мики. Виноват, господин Ефрейтор, это была моя идея. Не орать надо было, а замки снять, рыкнул на них я. Помните, что говорил лейтенант? Турок с вином престыжено затихли. Ладно, ребятишек сюда давайте. На взрослых жетонов, нет? Никак нет, господин Ефрейтор зачестил Фатих. Верно чувствовал себя на самом деле виноватым. Жетоны сняты, тропы обглоданы. Прикрой там их чем-нибудь, прежде чем дети увидят. Слушаюсь. Не хитра эта идея, как видно, сама в голову Фатиху не пришла. Скорее появился Микки, держа на руках двоих ребятишек. Мальчишка лет 8 и девочка примерно 5. В аккуратном платьице, полосатых гольфах и красном наголовнике. Ну точь в точь Гретхен из известной сказки. Девочка плакала, размазывая слёзы кулачками, а мальчик дёргал Микке за подшлемный ремень, повторяя, как заведённый: "Где мама? Мама, господин солдат, я должен к маме. Папа велел, когда уходил". Мальчугана уже научили обращаться к незнакомым: "Господин. Вот наш юфрейтер Петр". Микке осторожно опустил мальчишку на землю. Девчонка осталась на руках у Фина. прижимая зорёванной мордашкой к броневому наплечнику. Господин Ефрейтер, мальчик тотчас просиял, словно я был для него самим господом Богом. Господин Ефрейтер, меня зовут Пётр, Пётр Штауфенман. Мы тут жили с мамой и папой, ну и сестричка ещё Штеффе. Но она ещё маленькая, не понимает ничего. Господин Ефрейтер, мне очень-очень нужно к маме. За каким чёрта Микки подсунул мне это? Ну что я скажу мальчугану, этому славному мальчугану-поселенцу, в будущей опоре империи, представителю стержневой нации, что его родителей нет в живых, что они валяются в доме выпотрошенные и наполовину сожранные? Я сглотнул. Пожалуй, легче было бы выдержать настоящую лемурию атаку. Петер, я должен тебе кое-что сказать, мальчик. Ты молодец, ты... Словом голосом у меня сорвался на хрип. "Пётр, твои мама и папа погибли, погибли в бою. Они вас спасали до последней крайности". Мальчик вдруг сел. Просто сел, словно ему разом отказали служить ноги. Лицо у него сморщилось и скривилось. Брови, словно сломавшись пополам, поползли к переносице. Он не заплакал, не закричал. Я даже не могу обозначить словом то, что вырвалось у него из груди. Наверное, ближе всё-таки будет предсмертный вопль. Так кричит заяц, когда ушастого беднягу настигает собачья свора. Он сразу всё понял и закричал. Хотя утверждала, что в таком возрасте дети относительно легко переносят потери. Они ещё не совсем осознают, что это значит. Ерунда. Этот малыш всё понял сразу. Он скорчился на земле, прижав сжатые кулачки к лицу. А мы стояли вокруг, здоровенные, грубые десантники в броне, с серебряным черепом на фоне черного геральдического щита. И не знали, что делать. Я взглянул на Мики и подумал, что флегматичный Финн тоже предпочел бы сейчас оказаться под огнем, чем смотреть на терзаемого ребенка. Господин штаб Свахмистер тоже безмолвствовал. «Отделение!» Я прочистил сжатое спазмом горло. Не останавливаться. Микки и Фатих, за детей отвечаете головой. Если с ними что случится, сам вас расстреляю, и пусть меня потом судят. Это уже лишнее. И так ребята не дадут с головы детишек и волосы упасть. Конечно, я не знал прошлого ни Микки, ни Фатиха, оба с громадных планет мегаполисов, покрытых без малого всю поверхность. Оба выросли на гидропонике и синтаминах. Оба рано попали туда, откуда самая дорога в доблестные имперские вооруженные силы, всегда готовые прикрыть твою задницу. На дно. Нет, едва ли парни успели стать серьезными уголовниками или драгдилерами. Их бы иначе просто не пропустили от дела внутренней безопасности. Но в бандах состояли наверняка. Армия на подобное смотрит сквозь пальцы. Тем более, что новобранцы приходят в ряды, понюхав пороху. и уже умея прилично стрелять. К чему это я? Никто не гарантирует, что если станет горячо, те же Мики с Ватихом не отшвырнут ребятишек в сторону, принявшись спасать свою шкуру. Собственно говоря, именно это я и имел в виду, произнося всячески грозные слова про ответственность головой и так далее. Но чего-то я всё-таки уверен, что этого не случится. Не задерживаемся, Ефрейтор, не задерживаемся. Зло гаркнул Клаус-Мария, враз напомнив мне, кто здесь хозяин. «Сколько еще домов не осмотрено!» Не осмотрено было немало. Я махнул рукой ребятам, отделение затопало за мной. И тут мальчишка, скорчившийся было на руках у Микки, вдруг взглянул мне прямо в лицо. Он был еще в шоке. И ему, вообще-то говоря, следовало вкатить изрядную дозу транквилизатора. Но обратился он ко мне честь по чести. словно сам был рядовым под моей командой. «Господин Ефрейтор!» «Там еще Мэри осталась, еще Грэхем, еще Пауль с Максом». «Где я? Показать можешь?» «Вон там, господин Ефрейтор, за тем домом. Мы там всегда играли. Там старый погреб, господин Ефрейтор». Для только что потерявшего родителей, восьмилетнего мальчугана, он держался поразительно твердо. «Хань!» Собрать драгонаманию, быстро туда вытащить детей и обратно. Парни от тарабанили, усталое есть, и рванули в указанном направлении. Я связался со штабом, доложил обстановку. Лейтенант холодно порекомендовал мне ускорить движение и протоколировать все случаи гибели имперских граждан. Ровно как и принимать все возможные меры для обеспечения безопасности несовершеннолетних. Самым разумным сейчас было как можно быстрее сделать свою работу и убраться отсюда, от чего-то предчувствие мною владело исключительно гнусное. Мальчишка вроде бы стал поспокойнее. А ещё я знаю, где Марта могла спрятаться, и его ручонку указала в сторону противоположную той, где только что скрылась моя тройка. Не знаю почему, но я вдруг подумал, что у меня вот-вот не останется людей. Силезин, наверное, так и валяется, поджидая санитаров. Трое отправились за детьми. Микки и Фатих держали найденных первыми ребятишек и следовательно были не боеспособны. Манлихер хорошая имбочная машинка, пробивная, но ранить из неё с одной руки способны только истинные профи, каковым ни мой Фин, ни я сам само собой не принадлежали. Только четверо способных по-настоящему вести бои, и все расслабившиеся как-то словно ушибленные открывшимся страхом трупами и самое главное неизвестностью. Конечно, тут присутствовал господин штабс-майор, который один в бою заменил бы всё моё отделение, но собрались ребята, словно мальчишкам-скаутам, сказал я: "Никуда пока не двигаемся, пока не вернутся остальные". А в следующие миг разом произошло слишком много событий. Описывать их придётся последовательно, темп неизбежно потеряется, но всё-таки Ожил переговорник, и я услыхал истошный вопль обычно сдержанного Сурендра. Засада! Затреск Заса...» выстрелов, в уполь приглушённой электроникой. Захрипел Микки, словно его душили. Фатих ни то взвизгнул, ни то закричал. Оба они стояли ко мне спиной. Я не видел их лиц, но что я разглядел, коричневое щупальце, внезапно и стремительно захлестнувшее шею Фина. Из окон окружающих нас домов полетели стрелы. Много и метко. Назариана прокинулся на взничь, бедняга не успел бросить на лицо бронепластиковое забрало, и стрела вонзилась ему куда-то под скулу. Йосс оказался парасторопней, плюхнулся в канаву, и его винтовка плеснула огнём. Клаус Марии Перцегента коль не подкачал. Он-то как раз и был профессионалом. И не зря как выяснилось, носил за спиной второй ствол, короткий альдер. И сейчас двух рук не пригибаясь, Он бил по окнам, так что только летели щепки, крошимых в капусту подоконников. Вот переквернулся и грянул вниз лемур, вместо головы кровавое месиво. Но руки-лапы так и не выпустили из рук стрелы. А я мало что не оцепенев от ужаса, смотрел на Микки. Вернее, на мальчика, только что мирно сидевшего на руках у десантика. Вместо рук у мальчишки были коричневые, покрытые слизью щупальца. тремительно стягивающееся на горле Финна. Микки уже хрипел. Я выстрелил. Не рассуждая, что это такое, я вижу перед собой. А не сошёл ли я с ума и не есть ли это всё хитроумная лемурия провокация с помощью, скажем, неведомых галлюциногенов. Пуля Манлихера, тяжёлая, снабжённая дополнительным сердечником и надпиленной оболочкой, прошла через голову Петтера. Точнее, прошёл сердечник, расколовшаяся оболочка осталась внутри. Голова лопнула словно перезрелый арбуз. По аккуратным плитам тротуара, да-да, в деревне с прославленной немецкой аккуратностью были положены тротуары. Брызнула какая-то чёрная жижа. Второй мой выстрел предназначался девчонке, успешно душившей Фатиха. Углинка тоже выполял, и я увидел, как из груди девчонки вперёд вылетает сноп кровавых брызг. Пуля вошла ей в спину, а моя пробила ей голову. Оказалось, что тяжелые пули стандартного армейского калибра 7,9 отлично действуют не только на людей, но также и на неведомую нечисть. Я не успел больше ничего сделать, да и не смог протянуть Микке руку и помочь ему встать. По шлему успело попасть пять или шесть стрел, и мне пришлось прыгнуть в ту же канаву рядом с киосом и опустошить пару-тройку магазинов. «Ань!» Сурендра, Джанамани, командир отозвался Сурендра. Обстановку. Ринова, зажали нас, детишки-то. Знаю, дай пеленок, что с остальными? Джанамани ранен, Ханн тоже. Монстров этих постреляли вроде. У них в голове чёрное жижа, командир. Лемуры со всех сторон. Вроде как хотят живыми взять. Знаю, сейчас пошлю к тебе Мумбуй киоса. «Вытащите раненых! Держись!» «Держусь! Хорошо еще их стрелы броню не пробивают!» «Гранатами их, Сурендра!» «Понял, командир!» Я переключил коммуникатор. «Киос, Мумба! Попелегут Сурендры! Бегом, марш!» «Хани Джанамани ранены! Вытащите их сюда!» «Что, эфрейтор? Штаны пока еще не намочил!» Прорезался голос господина старшего вахмистра. «Никак нет, господин! Отставить!» то за ребятами послал правильное решение. Я бы на твоем месте связался с господином лейтенантом». Это было разумно. Я вызвал штаб. Лейтенант отозвался сразу. «Ну что у тебя там четвертый? Ситуация?» «Так точно. Подверглись нападению. Мутанты, замаскированные под детей. Имею четверых раненых». Лейтенант секунду помолчал, а потом выругался. Нет и 1/4. Все отделения тоже помочь не могу. Поставленную задачу выполнять своими силами. Поиск имперских граждан продолжит, несмотря ни на какие обстоятельства. График операции остаётся прежним. Конец связи. Легко сказать, поиск имперских граждан продолжать, несмотря ни на какие обстоятельства. А как их отличить-то от этих тварей? Брать каждого найденного на руки и ждать, когда они начнут душить моих ребят? Да и то вопрос, как они могли душить? Горло десантника прикрыто гибким высоким воротником из кевлара, который дави сколько хочешь, а все равно не задушишь. Специально было сделано для участия в контрпартизанских действиях, а то были любители накидывать на шею десантникам петли удавки. «Молодец, что помощи просить не стал!» — услышал я Клаус Марию. Лемуры тем временем перестали осыпать нас стрелами, очевидно поняв бессмысленность этого занятия. «Лейтенант не любит тех, кто сразу начинает ныть и требовать целую танковую роту, едва оказавшись в котле. Благодарю! Можешь обращаться ко мне просто в Вахмистер!» Милостливо соизволился не зайти господин штаб с Вахмистер. «Слушаюсь, Вахмистер!» «Сурендра!» «Сурендра, ответь!» «Командир, видим их!» — отозвался вместо индуса Киос. «Лежат! У Сурендры торчит стрела из-под шлема!» «Черт! Противник!» «Стреляет!» — процедил сквозь зубы румын, и в следующий миг переговорник заполнил гулки голос Мандлихера. «Больше посылать на помощь было некого. У меня и так на руках был ранен Энзариан». Лемуры отступили, надолго ли, кто знает. Все окна окрестных домов, откуда летели стрелы, Были разворочены, избиты пулями, стены покрылись частыми оспинами. Кое-откуда лениво начинал подниматься дым, отмечая места, где взорвались выпущенные господином старшим вахмистером гранаты. Назариан тихонько подвывал. — Раз воет, значит, будет жить! — заметил Клаус Мария, ловко подкатываясь к Арменину. — Давай, Ефрейтор, не спи! — Командир, — ожил в переговорнике Мумба, — мы их тащим, всех троих! Магнаты вроде как отошли. Мы их покрошили немеренно, но Сорендро плох, а ха ничего, даже перебирать ногами может. Пеленку стойчевой дойдёте? Да идём, командир, пропыхтел Киос. Я бросил быстрый взгляд на лежавшие посреди дороги тела. Мальчик и девочка, головы разбиты в кашу, чёрная слизь растёкшуюся по плитам. Руки вполне человеческие, но заканчивающиеся коричневыми щупальцами. Мне передёрнуло, тянуло блевать, но я не для того остановился ефрейтором. Аккуратно завернув оба нетяжёлых тела в плёнку, так чтобы ничего не просочилось наружу, я запихал их за плечевой сидр и вновь натолкнулся на добрительный взгляд вахмистра. Вскоре показались киоск с умами. Ханни в самом деле кое-как перебирал ногами, тяжело опираясь на плечо румына. Зато обоих индусов могучему Мумби пришлось волочить на себе. Некоторое время нам пришлось потратить на раненных. Ханни вогнал себе один за другим три шприца: обезболивающее, универсальный антидот и стимулятор, в результате чего хоть и с трудом, но мог брести сам. Остальных пришлось класть на носилки, и на сей раз даже господин вахмистр ничего не сказал. Хотя отделение разом превратилось в ходячий госпиталь. Мы потеряли ранеными шестерых. На ногах остались я, Мумбакиос и Глинка. Ну и само собой господин штабс-вахмистер. Нам пришлось класть на импровизированные носилки сразу по двое. Мумба один тащил здоровенного Мики. Ясно, что при таких делах нам следовало как можно скорее вынести раненых в безопасное место и вернуться к выполнению задачи. Но после случившегося все, похоже, молчаливо согласились, что безопасных мест вблизи просто не осталось. Я вновь доложил лейтенанту. На сей раз он, не колеблясь, послал ко мне медиков. Инвалидная команда воевать не может. Держать оборону, стоять насмерть и до последнего патрона, да. А вот вести поиск нет. Пока ждали санитаров, успели обшарить ещё несколько домов. Глава Мария настоял, чтобы мы осмотрели эти, откуда в нас стреляли лимуры. Делать нечего, поднялись. Могу сказать только одно. Трупы это отвратительно. Посечённые пулями и осколками гранат лимуры, разорванные чуть ли не на пополам, с вывалившимися кишками и раскроенными черепами, малоприятное зрелище. Мы нашли ещё несколько мёртвых поселенцев, все как один без опознавательных жетонов, ну и только. И лишь когда команда медиков забрала у нас раненых, и уменьшившееся вдвое отделение двинулось дальше, началось настоящее веселье. Остальные парни из нашего взвода были уже близко, и когда поднялась пальба, они тотчас бросились нам на выручку. Но пока они добежали, господин штабс-вахмистер успел провалиться в замаскированную ямловушку. А на нас со всех сторон посыпались уже не стрелы, а увесистые булыжники и короткие тяжёлые болты. выпущенные из настоящих арбалетов. Лемуры были повсюду: на крышах, внутри домов, за сараями и амбарами, на вершинах деревьев. Они собрали здесь стрелков и пращников, и нам пришлось жарко. Провалившись в яму, господин Вахмистер Ривилл словно медведь на случке. Кёс поймал забралом увесистое пращное ядро, и пластик изнутри немедленно окрасился кровью. Оставший строй мы с Мумбаи Глинкой, наверное, попытались бы отступить, за хоть какое-нибудь укрытие. Но вы, угодивший в просаг, господин Вахмистер, вынудил нас застрять аккурат посередине, как говорится, словно дырка на картине. Щехи и негер полетели во все стороны, а я бросился к поглотившей господина Клауса по Марию Дере. Включил фонарь. На дне катался настоящий живой мох на тыкомок. Господин Вахмистер совершенно исчез под массой ильмурих тел. Время от времени кто-то из лемуров подёртывался под железный кулак господина вахмистера и отлетал в сторону. Однако число махнатых врагов не убывало. Стрелять я не мог. Манлихер на такой дистанции пройдёт бронжлет насквозь. И всё, что мне осталось это крикнуть: "Маска вахмистер, маска!" В ответ из переговорника послышалась дикая брань. "Ничего не поделаешь. Ничего кроме газа у меня не осталось". Такой массой лемуров мне не справится. Заваля ты ничего не сделаешь. Я швырнул вниз газовую гранату. Оставалось надеяться, что маска у господина старшего вахмистра подогнана как следует. И в соответствии с уставом ему не потребуется поднимать забрало. Шлем у нас, само собой, не для работы в открытом космосе, не герметичный. Пууу! Пшшш! Граната исторгла облако плотного и густого дыма. Лемурий клубок тотчас размятала в разные стороны. Я бросил вниз тросик с кошкой. Трос тонко, однако господину Вахмистрову в самый раз показать мастерство. Клаус Марии и в самом деле вылетел из ловушки, как на крыльях. По затылку его шлема тотчас стягнула стрела, со звоном отлетела в сторону. Такое впечатление, что снабжён болл был самым настоящим стальным наконечником. Интересно только А откуда они у незнающих даже бронзы мохнатых обитателей лесов? Мне тоже досталось. Два прачных ядра. Несмотря на броню, тюкнуло довольно чувствительно. Опрометью бросились к укрытию, за нами отстреливаясь на ходу киос и мумба. И едва мы добежали до казавшейся нам спасительной стены, как она внезапно рухнула прямо нам навстречу. «Хорошая, добротная кирпичная стена!» За ней что-то вроде гаража, только теперь там обосновались совершенно новые обитатели. Не только я или Киос, не говоря уж о Шамумбе, но даже и господин штабс-вахмистер никогда не видел ничего подобного. Шевелящаяся масса тех же самых коричневых щупалец, выдававшаяся вперёд крокодило-акулья пасть, два почака зелёных глаз по обе стороны челюстей. Внизу что-то вроде подошвы, как у улиток или слизней. Тварей этих было там самой меньше из десяток. Гараж был набит битком. И киос, разогнавшийся быстрее остальных, с разгону влетел прямо в ждущие объятия. Открыть огонь успели только я и Клаус Мария. Помню, что меня перекорежило от отвращения. Твари казались настолько уродливыми и несообразными, как ни один из самых пугающих хищников. В следующий миг наши манлихеры извергли потоки свинца. Пулис с чмокающим звуком вонзались в податливую мягкую плоть, густо покрытую блестящей в неярком свете слизью. На площадь за нашими спинами вырвалась подмога, и тут стены стали падать одна за другой. Подточенные загодья, они, как говорится, держались на одном честном слове. Хлынули. Нет, не лимуры, а отвратительные бестии, каких не выдумает самое изощрённое воображение. Ростом с человека, вдвое выше и вдвое ниже. Словно кто-то задался целью посмотреть, что получится, если на самом деле скрестить ежа и ужа, или точнее, анаконду с дикообраззом и каймана, а заодно прибавить лапы, как у комодского дракона. Истошно завопил киос. Правда, кричал он недолго. Через те не прокусили броню, но сдавили несчастного так, что перетёрли почти пополам. разорвали, растянули. Одна коричневая туша остекла нам под ноги, но другие само собой не остановились. Гранаты, зарал Клаус Мария. Я выстрелил, не колеблясь. Киос уже мёртв. А если даже и нет, ничего не поделаешь. Мне надо выйти живым из этого боя. На новом Крыму я не колеблясь дрался бы и голыми руками, чтобы вытащить своего. А здесь Я должен просто уцелеть. Чести и всё прочее не имеет ко мне никакого отношения. Гранаты взорвались не сразу, видать, взрыватели оказались слишком тугие. Подрыв происходил, когда снаряд уже успевал уйти вглубь мирской туши, и поэтому эффект оказался потрясающим. Гранаты взрывались, и коричневые, истекающие слизью туши разносило в клочья. Жалко и нелепо торчали чёрные, обугленные обломки костей. Мумбу чуть не вырвало. Другие отделения, появившиеся в разных концах площади, тоже взялись за дело. Поток уродливых гротескных тел, коричневое стремительно расползающееся пятно, зелёные вонючие лужи, хрип, рёв, бульканье. Кто-то из десантников поупетнее пустил ход на плеченый гранатомёт. Термитные заряды выжигали всё на 10 шагов вокруг себя. Но в тот миг нам было не до того. Вместе с Клаусом Марие мы пытались вытащить киоса. Несчастный румын оказался разворан почти пополам. Не помогла ни броня, ни надетый в полном соответствии с уставом жилет. Мы перебили тварей в гараже, но при этом сами остались почти без амуниции. Патронный подсумок показал дно. Чуть поколебавшись, я потратил последнюю гранату для подстольника. Взгромоздившееся на крышу уродливое существо Больше всего напоминавшего громадного богомола с длиннющими, загибавшимися тройной спиралью антеннами, разнесло в мелкие клочья. И после этого как-то самой собой получилось, что атака захлебнулась. Уцелевшие бисти отхлынули. Убрались лимуры-стрелки. Взвод почти в полном составе, если не считать убитых и раненых, оказался собранным в самом сердце Креминсхольма. Разумеется, штаб Тненберга стал на уши. Разумеется, нам приказали во что бы то ни стало удерживать поле боя до того времени, пока умники из батальонного штаба, а проще говоря, разведка и контрразведка, а также другие необходимые специалисты не прибудут на место и не разберутся, в чём дело. Мы были единственными, кто столкнулся с подобным феноменом. Остальные взводы и роты успешно выполнили задание. Они на самом деле спасали гражданских. А нашему взводу просто не повезло. Ни одного спасенного. Ни одного. Как бы то ни было, помощь нам оказали. Ближе к вечеру пришли первые транспорты с тяжелым вооружением. Конечно, не королевские «Тигры», об этом оставалось только мечтать. Впрочем, мы были рады и скромным БМД, боевым машинам десанта. Огневая мощь у них не уступала среднему танку, а проходимость была выше. Берня, конечно, подкачала. Ну, до лермуры вроде как не располагают противотанковой артиллерией. Вот так-то и фрейтер. Господин штабсвахмистер уже успел закурить свою неизменную сигару. Шли, как говорится, по ровному, наголы жопой прямо в муравейник. Докладывай, как отделение. Всего выбыло из строя 7 человек, господин вахмистер. Из них безвозвратной потери один. Тяжело раненые, нуждающиеся в немедленной госпитализации 0. Легкораненые, помощь которым может быть оказана в полевых условиях 6. Селезень твой как? Вдруг хмуро поинтересовался вахмистр. Немало меня удивив, сказать по правде. Подобран санитарами, браво, автопартовал я. Состояние удовлетворительное. Корсита может ходить сам, господин вахмистр. Парни, которых эта дрянь за глотку взяла. Хуже всего жена мани. У серендра проникающее ранение в лицо. Стрела пробила, забрала, но ничего. Постой, Ефрейтор. Что за чушь? Как стрела могла пробить забрало? Оно пулю выдерживает. Не могу знать, господин вахмистер. Первичный осмотр предполагает не пробитие, а проплавление, каталитическое проплавление. Бронепластик словно поплыл. Хм. Ейцы Голонд доложил, Ефрейтор. Так, точно, во время первичного опроса. И что они сказали? Сказали, что это невозможно, господин Вахмистер. Ничего другого я от этих дармоедов и не ожидал. Ладно, Ефрейтор, можешь идти к своим. Э, передам своё мнение господину лейтенанту, и оно будет положительным. Э, -э рад стараться, господин старший. И те неси, фрейтор, мы в поле, а не на плацу. Они плохо прошли. Парня твоего, конечно, жаль, хороший десадник бы вышел. Признаться, я бы предпочёл на его месте ведить селезня. Всё равно от него никакого толку. Посмею доложить, господин вахмистр, рядовой раз-два кряк хороший и старательный солдат. Он не опозорит. Защищаешь своих, эвритер. Правильно делаешь. Только на твоём бы месте я списал бы раз-два кряка в стройбат. В этот раз из-за него никто не погиб по чистой случайности. Уж и не знаю, долго ли продлится такое везение. Я ничего не ответил. Вытянулся в струнку, откозырял и спросил разрешения идти. — Давай, давай! — хмуро кивнул вахмистр. — И прочистим, Момби, мозги. Этой ночью, я чувствую, нам спать не придется. О, как он был прав! Я пошел к своим ребятам. Благодаря усилиям медиков, держались они неплохо. Даже селезень перестал ныть и стонать. Тела киоса, запаянные в чёрный пластик, заполненные инертным газом, подлежало теперь отправке на новый Крым. Имперский десант вообще, и Таненберг в частности, очень заботились о том, чтобы ни один погибший не оставался на поле боя и чтобы потом он был со всеми почестями похоронен. По обычаю многих армий ещё старого мира, когда существовали различные страны и еще была настоящая Россия, погибшему посмертно присвоили внеочередное воинское звание. Киос отправлялся в мир иной старшим вахмистером. Его перебросили аж сразу через две ступеньки и фрейтера, и просто вахмистра. Смерти он сравнялся с самим господином Клаусом Марии, с образцом, так сказать, имперского служаки и солдата. А поскольку Киос погиб, Со всего разбега, влетев в ждущие коричневые объятия, дело оказалось представлено так, будто бы он прикрыл с собой непосредственного командира, то есть меня, и вышестоящего начальника, то есть господина старшего вахмистра. За такое дело полагался солдатский железный крест четвертой степени, но с дубовыми листьями. Армейские острословы прозвали эту награду терновым очком. Посмертно Киосу вручили этот самый крест. Теперь его семья, если только она у него была, получала права на двойную пенсию, а его имя будет высечено на громадной мраморной плите, где скрупулёзный Тененберг отмечает всех погибших в своих рядах и всех награждённых. Надо сказать, что список отмеченных посмертно устрашающий и деморализующий для Ленина, но это было уже позже, много позже. Эту ночь мы провели, что называется, на костях. Взводу запретили покидать Кременсхольм. Вместе с прибывшими БМДшками нам предстояло удерживать деревню, пока потери не превысят уровень принятой целесообразности. Экипажи БМД вместе с нами рыли опарели. Вполголоса они добрым словом поминают теловеков, которые само собой не включили во вторую волну тяжёлую сопёрную технику: бульдозеры, грейдеры и тому подобное. Поэтому, положено уставом укрытия, копать пришлось вручную. Ближе к вечеру инженеры запустили полевой генератор. Кремицхолем и его окрестности залила ярким, режущим глаза белым светом. Прожекторов было велено не жалеть. Лемуры по-прежнему вели полуночный образ жизни и с наплывлепящего света по теории должны были помешать их возможной атаке. Чего мы ждали? Мы, собственно говоря, ждали прилёта команды внутренней безопасности, сиречь контрразведки. Так уж как-то получалось, наверное, вследствие аппаратных игр в высшем имперском руководстве, что контрразведка подмяла под себя не только тривиальную ловлю шпионов. Очевидно, вследствие малого количества онных, мне ещё ни разу не приходилось слышать о разоблачении хотя бы одного настоящего шпиона чужих. Заговорами и восстаниями внутри самой империи занималась само собой Гестапо. И теперь в ведении контрразведки оказалось, помимо всего прочего, и расследование необъяснимых случаев. С одним из скаковых мы явно и имели дело здесь, в Кременцхольме. Пока тянулась ночь и наши комбинезоны мокли от пота, а лопаты вываливались из перенатруженных рук, в виде особой милости командования нам объявляли общий ход операции «Лемур». Остальные части Таненберга, выбросившиеся в угрожаемых местах планеты, Успешно провели эвакуацию гражданских. Потери, за исключением нескольких легкораненых, батальон не имел. Все атаки лемуров были отбиты с большим для тех уроном. И надо же было так сложиться, что с неведомым выпало столкнуться не с четырьмя отлично вышколенным кадровым ротом, а именно нам, роте учебной, которой, по сути говоря, и по всем имперским порядкам в бой идти и вовсе не полагалось. Не полагалось. но только не в случае непредвиденных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровье большого числа имперских граждан. Мои ребята мало-помалу отправлялись от шока. На ногах остались только я с Мумбой да Глинка. И теперь копать нам приходилось за десятерых. Я поразился, когда к нам неожиданно присоединился господин Клаус Мариепферцегентакль. Было уже крепко за полночь, а отведенная нам аппарель не была откопана и на четверть. А ну и понятно, где же троим с работать за десятерых. Господин Вах мистер слова тратить не стал. Просто встал рядом со мной, с чувством хакнул вонзая остро заточенную лопату в неподатливую, пронизанную тысячами корней почву ЗТ-5. На мою попытку вытянуться во фронт он ответил только пренебрежительным взмахом руки и столь же пренебрежительным неразборчивым ворчанием. Работал он, надо признать, ни за одного и даже не за двоих. а самое меньшее за троих, так что к утру, когда явился проверяющий помощник начштаба батальона, срочно прилетевший к нам вместе с БМД, наша аппарель выглядела вполне прилично. Во всяком случае, взыскания мы не получили. Утром, в конец выбившись из сил, мы получили разрешение отдыхать. Два тила или две тушки были к тому времени у меня давно уже изъяты, и дожидались в морозильнике прилета высоких чинов и экспертов из контрразведки. Просто удивительно, на что способна пехота, если ей дать в руки по лопате и велеть рыть отсюда и до утра. За ночь вокруг Кременцхольма возник самый настоящий оборонительный пояс. Улицы, проходы между домами прикрывала вдобавок ко всему и колючая проволока, по которой наш предусмотрительный лейтенант велел пропустить ток от генератора. Крайние дома превратились в настоящие крепости с пулеметными гнездами, позициями снайперов, Правда, их надобность сейчас мне казалась сомнительной. И сооруженными из набитых землей мешков полукапонирами для минометов и тяжелых гранатометов. БМД застыли в аппарелях, высоко задрав хобот и пушек. Им предстояло, в случае чего, вести огонь с закрытых позиций. Вдрыхнуть нам дали часа четыре. Невиданная щедрость в боевой обстановке. После чего подняли, и притом весьма немилосердно. За ночь в результате ударной работы медиков вернулись в строй Мики с Фатихом. Остальные, особенно получившие проникающие ранения стрелами, выбирались не так проворно. Как я и ожидал, наконечники у леморов оказались отравленными, а универсальный антидот справлялся с этой отравой неважно. У Сурендры вдобавок оказалось задето что-то серьезное, и ему, скорее всего, светил стационарный госпиталь. Мое отделение, тем не менее, выросло до пяти человек. Вот-вот должны были выкинуть из мецсанчасти и раздвокряка. Толку от силезня в бою наверняка немного, но хотя бы копать-то он сможет. Давай, фрейтер, надо мной склонился господин штабсвахмистер. Давай. Да бой хотят говорить люди Йохима. Йохим фон Даркмур, двадцать седьмой барон фон Даркмур. И Мики и Мумба и Глинка при этом известий как-то странно потупились. Я вскочил, заправил как следует под ремень камуфляж, дохнул на кокарду, протер ее рукавом, надел шлем, мимоходом оттянул затвор манлихера, заглянул в казенник, нет ли нагара, а то еще проверят, в порядке ли оружие содержу. Броню было решил не надевать, но потом подумал, что если представать в полном боевом, то без нее не гоже. В сопровождении сумрачного Клаус Марии Браво-вахместер, как и многие другие боевые солдаты и офицеры, охранку всех и всяческих мастей недолюбливал, солидаризируясь в этом с нашим лейтенантом, предупреждавшим меня о том, что не стоит становиться плохим шпионом из хорошего солдата. Я отправился являться. Люди Яхима прибыли в немалом числе и с чертовой пропастью всяческой аппаратуры в защитного цвета ребристых металлических кофрах. Можно было только девиться их оперативности. Верно болтали где-то на орбите в ожидании чего-нибудь этакого и дождались. Клаус Мария чётко отсчитывал, доложилася. Свободный вахмистер, сдержанно сказал поднявшийся нам навстречу рослый человек в чёрном комбинезоне с узкими витыми погонами. Погоны обычные, пехотные, даже не десанта. И звание вроде бы невелико ритмейстер, но как известно, в разведке чины значат куда больше, чем простое число розоветочек. Этот ритммейстер, наверняка Равин, был самое меньшее полковнику обычных войск или майору десантных. Ефриттер. Капитан сгнал мне в глаза, и я мгновенно напрягся. С обладателем таких глаз шутить не следовало. Этот, не колеблясь выстрелить не только в упор, но и в спину. Будет пытать и женщину, и ребёнка. Для него существует только одно понятие эффективность процесса. А как она достигается, никого не волнует. Оно и понятно. Правозащитные организации остались только на немногочисленных, пока еще формально независимых планетах. Расскажите все, как было, Ефрейтор. С максимально возможными подробностями. И не стойте, как манекен. Мы не на строевом смотре. Можете сесть. Курите. Благодарю вас, господин ритмейстер. Нет? Разумно. Щелчок закрывшегося и спрятанного портсигара. массивной золотой вещицы, явно стоящей как хорошая спортивная авто. Итак, я слушаю. Предупреждаю вас, Ефрейтор, наша беседа будет записываться. Нам важна каждая деталь, которую вы сможете сообщить. Приступайте, Ефрейтор. Я приступил. Ритммейстер слушал внимательно, не перебивал, не задавал вопросов и вроде бы даже не моргал. Когда я закончил описанием того, как погиб Киос, Секретарь молча кивнул и выключил запись. Прекрасный рассказ Еврета. Сразу виден полный курс Новокрымского университета. Там традиционно уделялось большое внимание риторике и публичным выступлениям. Профессор Овручев всё ещё преподаёт психолингвистику. Так, точно. Попадёте в увольнение, не сочтите за труд. Передайте привет старику. Небрежно бросил ритммейстер. Его коллеги в глубине комнаты молча возились всё это время с какими-то электронными блоками, составленными в стойке, перевитые кабелями и перемигивающиеся разноцветными огоньками. Так вот, постарайтесь ещё раз как можно точнее описать момент, когда вы поняли, что вместо детей на руках у ваших солдат имеют место быть монстры. Идентифицируем их пока таким образом. Я стала описывать ещё раз Подробно, как только мог. «Выражение их лиц. Я имею в виду м -м, монстров. Вы не заметили?» «Никак нет. Рядовые Фатих Исмаил и Микки Варья Лайнин стояли ко мне в полуборота. Лицо де... монстров я не видел. Даже когда стреляли?» «Так точно. А потом уже и не смотрел». «Ваши пули вынесли им мозги», раздумчиво сообщил мне господин контрразведчик. Прекрасная реакция Ефрейтора, отменная меткость, даже без нашлемного прицела, не так ли? Так точно, стрелял навскидку, господин ритмейстер. Обычно имперские офицеры в разговоре с рядовыми или вахмистром после одного-двух обращений по уставу отдавали приказ без чинов, и разговор вёлся просто на вы. Но этому сикуристо, похоже, титулование, господин ритмейстер, доставляло нескрываемое удовольствие. Навопроизведённый, что ли, не наслушался. Прекрасное владение оружием, холодно заметил мыс обесеньник. Он что тут мне комплименты собрался, что ли, говорить, как красной девице? А скажите, Ефритор, у вас не возникало сомнений в том, что вы делаете? Ну, скажем, вы не допускали мысли, что пали жертвой, к примеру, галициногенной атаки? Ведь в тот момент вы не пользовались изолирующей маской. Никак нет, маской я не пользовался. Но сомнений не возникало. Я видел, что моих солдат душат, а времени выяснять, не галлюцинации ли это, у меня не было, господин ритмейстер, и я не мог допустить. Понятно, с непреницаемым лицом прервал меня секурист. Можете идти, Ефрейтор. Скажу вам только одно на прощание. Вы убили не чудовищ. Вы убили самых обыкновенных детей. Мы провели все возможные и невозможные тесты, в том числе учитывая возможность перманентного псионического воздействия. Ничего не обнаружено. Это самый обычный мальчик и девочка. Земля покочнулась у меня под ногами. Кожа на лице запылала. Невольно я сжал кулаки. Секурист, явно наслаждаясь, наблюдал за моей реакцией. Он явно ждал от меня каких-то слов. Но мне не задано никакого вопроса, не предъявлено обвинения, мне не на что отвечать. И если это обычные дети, кто тогда душил Мики и Фатиха? Что, вместе со частью всего персонала тоже галлюцинации? Благодарю, что сочли возможным поделиться со мной этой информацией, господин ритмейстер. Она наверняка строго секретная. Я ценю ваше доверие и постараюсь оправдать его в дальнейшем. Лицо у него едва заметно дрогнуло. Похоже, чего угодно он ожидал от меня, только не подобного заявления. Однако человек Иохима тоже умел держать удар. Информация само собой совершенно секретна. Но и фрейтер, а вам не интересно узнать, от чего вас не привлекают к суду за убийство несовершеннолетних имперских граждан? Полагаю, господин ретмейстер, остальные солдаты моего отделения подтвердили мой рассказ. И кроме того, иллюзия если это, конечно, была иллюзия, не рассеялась после моего выстрела». «Отлично, держитесь, Ефрейтор», — многозначительно уронил рейтмейстер. «Вы правы. Мы уже опросили других, пока вы спали». Он усмехнулся. «Все как один действительно подтвердили вашу версию. Особенно красноречив был рядовой варьелайнен. То есть вы, и не только вы, но и несчастные дети, находились под очень мощным гипновоздействием, Ефрейтор». Мы выясняем механизм этого воздействия. Было ли оно псионическим, химическим или каким-либо ещё? Ну, это уже не ваша компетенция, Ефрейтор. Он поднялся. Само собой разумеется, всё, о чём мы с вами говорили, должно быть сохранено в полной тайне. Так, точно, господин ритмейстер. Можете идти, Ефрейтор. И сикурист повернулся ко мне спиной. Вот такие пироги с котятами, как говаривал тот самый профессор Обручев. Заслуженный деятель науки, академик Императорской академии наук, которого давно и упорно приглашали лучшие университеты полноправных планет, и который упорно отвергал все приглашения, предпочитая оставаться ни ректором, ни деканом даже, скромным заведующим небольшой кафедры в маленьком провинциальном университете, дипломы которого лишь совсем недавно стали признаваться в остальной империи. Под бронёй, по спине, груди и бокам смене градом лил пот. Дети. Галлюцинация. И шрамы на шее Микки с Фатихом тоже, наверное, галлюцинация. Надо было спросить секуриста, а возможно ли вообще нанесение подобных ран человеческими руками? Руками ребенка. Даже если этот ребенок под гипнотическим воздействием. Откуда возьмутся силы? Загадочные резервы человеческого организма, о которых так любят писать бульварные газеты. Не верю. Нет. Не может такого быть. Абверовец меня просто проверял по каким-то своим внутренним причинам. Может, ему надо было выяснить, как я отреагирую на такое известие. Зачем, почему, ну, это не мой вопрос. До поры до времени мне нет резона вставать на пути у этого ведомства. Само собой, рассказывать ребятам я ничего не собирался. И не из-за данного им перцу обещания. Чтобы выжать, мне нужно боеспособное отделение. Помирать вследствие их глупости, трусости или растерянности я не намерен. И потому к нашей опарели, куда уже успели подвести жертву, я подошёл почти как ни в чём не бывало. Несчастный случай, твердил я себе. Непредвиденная случайность. Не предотвратить, не предусмотреть её я не мог. Не мог, твердил я себе. Никак не мог. Выброси из головы и всё тот. Командир завопил экспансивным мумба. размахивая моим котелком с явным риском расплескать к чёрту всё содержимое. Командир, я пайку твою, вашю припас. Ешь мумба, если хочешь, и поделись с ребятами, если у кого настроение порубать ещё есть. У меня сейчас кусок горла не лезет. А галеты что тоже делить? Надежда осведомился негр. Ну, галеты оставь. Я постарался внять голосу рассветка. До темноты ещё далеко, кормежка не скоро. А на голодное брюхо хорошо воевать вряд ли получится. Надо сказать, командовал отделением я в тот день плохо. Для начала мне устроил разнос господин штабс-вахмистр за непроверку состояния чистоты веренного подчинённым боевого оружия, плюс за несоответствующий внешний вид подразделения. А потом чёрт вынес на нас какого-то очередного проверяющего из штаба батальона, который вне всякого сомнения считал себя почти что героем. осуществляя полевую инспекцию войск во время боевых действий. От полного краха меня спас только наш лейтенант, заявившийся на сей раз как нельзя кстати. Он наверняка сам забирался учинить суд и расправу, но при виде того, что его людей трахает какой-то штабной штрюль, мгновенно осатанил. Господин Гаупман. А, вы, лейтенант. Да что это за бардак у вас во взводе? Как такой обезьяне могли доверить ефрейторство? Да вы посмотрите, подворотнички свежие не подшиты, форма мятая, две кокарды утеряны, не говоря уже, господин Гаупман. Мои люди только что вышли из боя. Бой был вчера, господин лейтенант. Имперский десантник тем и отличается от обычного фельдграу, что сразу после боя годится хоть на смотр к его величеству. Никто не должен думать, что бой есть предлог не следить за собой. Сперва под воротнички, потом патронные сумки, и так докатимся, что в казенниках лягушки скакать будут. Трое суток ареста этой неудачной пародии на имперского ефрейтора, господин лейтенант. Так точно, трое суток ареста. В голос лейтенанта словно броневые траки лязгнули. Однако я выражаю несогласие с вашим решением, господин Гаупман, и вынужден обратиться к вышестоящему командиру, к господину майору Иохиму фон Валенштейну. До его решения приказ об аресте Ефрейтера в силу не вступит. Лицо штрюля перекосилось. Однако сделать он ничего не смог. Лейтенант рисковал, потому как если командир батальона подтвердит решение штабного гаупмана, под арест вместе со мной пойдет и лейтенант. Офицеры молча откозыряли друг другу и разошлись. «Ефрейтер!» Лейтенант присел на края пареля. «Знаю, то, о чем с тобой толковал этот тип из эсэс...» Перевод с английского, от слова Internal Security Service, то есть Внутренняя служба безопасности, официальное наименование имперской контрразведки. Сугубо и трегубо секретно. Но если они собираются взяться за мой взвод из-за тебя, так и знай, то лучше бы тебе на свет не рождаться. Никак нет, господин лейтенант. Заверяю вас, за наш взвод они не возьмутся. Это касается меня и только меня, господин лейтенант. Надеюсь. боркнул тот, вставая. Однако, уже собираясь идти, он вдруг повернул голову. "Но знай, я дам тебе самую лучшую рекомендацию, какую только могу. Чую, нам понадобится настоящий солдат и весьма скоро. Не благодари, Фритер. Я делаю это не за твои красивые глаза. Мне во взводе нужны такие, как ты. Всё ясно?" Я постарался гаркнуть так точно, как можно более выразительней. До самого конца дня Ничего интересного так и не случилось. Подвергнутые активной полевой реабилитации, накачанные стимуляторами и прочей гадостью, один за другим доложились о прибытии все мои ребята, кроме двух. У покойникиоза дожидался отправки на орбиту, а Сурендро уже транспортировали в госпиталь. Его проплавленный шлем тоже стал добычей сикуристов. Нам мелкой сошки оставалось только ждать. В нашу апарель танкисты загнали БМД. Мы помогали им с маскировкой. Потом я заставил своих архаровцев как следует вычистить оружие и осуществить индивидуальную подгонку снаряжения. Ясно было, что мы столкнулись с какими-то совершенно неведомыми нам формами жизни. Крайне нецелесообразными по форме, скорее всего не способными к выживанию в естественной среде, не эндемичными для данной планеты. Животный мир ЗТ-5 мы уже успели изучить достаточно хорошо. Ничего подобного тут никогда не наблюдалось. То есть кто-то перебросил сюда этих монстров. Но тогда зачем? Что это война? Война с чужими, которых мы всегда так страшились. Ведь доселе все войны империи были, так сказать, гражданскими войнами в пределах человеческой расы. Мы ещё никогда не сталкивались с чужими в открытом бою. Симуляторы и прочее оставалось именно симуляторами и прочим. Надо сказать, мне от этого стало несколько не по себе. Даже и не несколько. Только большим усилием воли я удержал свои зубы от постыдного выколачивания быстрой дроби, потому что иначе моё отделение и без того не отмеченное, как говорится, печатью храбрости, окончательно потеряет дух. А помирать из-за этих отбросов империи, как выразился бы мой отец, мне было решительно не с руки. Конечно, они пристали ко мне с расспросами. Ефрейтер это всё-таки не вахмистер, который есть почти что офицер. И фрейтор тот же рядовой, лишь чуть-чуть приподненный над общей массой десанта. Никто здесь не имел больше, чем восемь классов. Из школьных курсов биологии помнили только, что там лягушек резали. То такое ДНК и ген вспомнил один Глинка. «Биологическое оружие, ребята!» – сказал я. «Твари, специально выведенные для войны, с очень коротким веком, но все системы у них работают на пределе и даже за пределом. Образно говоря, они себя сами сжигают. Оно и понятно, долго такие бестии не проживут. Хотел бы я повозиться с их геномом. Командир, а лемуры как же? спросил Мумба. Мои истории о генах, энхансерах, интронах и экзонах он слушал широко разинув рот. Они что, тоже чушки для войны только? Лемуры нет, подумав, сказал я. Они тут жили испокон веку. А вон те коричневые твари, которых мы на площади били, они да. Эй, тот сказать, те, кто их сюда забросил дураками большими были. Почему, командир? Хором спросили разом мумба глинка и хань. Потому что с большими тварями и бороться легче. Они уязвимы для пуль, для гранат и для снарядов. От них защитит, ну, должна защитить броня. Поправился я, вспомнив нечаснова киоса. А вот будь то трои пчёл с ядовитыми жалами или какие-нибудь мелкие муравьи, с ними много не навоюешь. Их обиталища пришлось бы просто огнём выжигать. А зачем нам планета пепелища? На этой пять люди жили. Надо, чтобы и дальше жить смогли. Термоядерными бомбами это легко закидать. А вот попробуй на самом деле победить. Что, эфиритер, ведёшь разъяснительную работу с личным составом? Вдруг прогудел над самым моим ухом голос господина старшего вахмистра. Клаус Мария Ферцагентакл в совершенстве владел искусством подкрадываться бесшумно. Важнейшее умение для господина вахмистра, желающего знать, чем дышит верный его попечение, удавы узловатые и рангутанги геморроиные. Мы дружно скочили в вольное отделение. Но ну так что, Ефрейтор, истории рассказываешь? Давай, продолжай, я тоже послушаю. Клаус Мария без церемоний устроился на перевёрнутом патронном ящике и принялся гиллетировать свою неизменную сигару. А смельюсь доложить, господин старший мастер-наставник, отвечал на вопросы рядового состава о природе встреченного нами противника. Очень любопытный ефрейтор. И что же ты им сказал? Что мы имеем дело с биологическим оружием нового рода, господин штабсвахмистер? Удивительно масштабное клонирование, массированные направленные мутации, чудовищно ускоренный метаболизм. А у воинов, я полагаю, отсутствует репродуктивная функция. На подобии ос или Погоди, погоди, Фрейтер. Я знаю, ты университет окончил. Тлеющая сигара Клаус Мария описала широкий полукруг. А я в твоей фразе только отдельные слова и понимаю. Проще скажи, чтобы каждый понял, что ты имеешь в виду. Я повторил простыми словами, не забыв и своё мнение, что кусачи ядовитые усы и линные мелкие насекомые были бы куда опаснее. А ведь смертельный для человека токсин подобрать совсем не трудно. Верно, едрить их в колено, вахмистр сплюнул. В большую тварь хоть попасть можно. И она как опыт показывает, от пули имеет обыкновение кочуриваться. А вот в комаринную тучу стрелять не будешь. До нарветер, ефрейтор. Да за такие разговорчики тебе и по распоряженчеству пришить можно и разложение личного состава. Полагаю, господин вахмистар, что личному составу лучше всего знать правду и быть готовым к худшему. Вот когда в штабах заседать не будешь, ефрейтор. Так да свои дефиниции вводите станешь. А пока слушай, что я тебе говорю. Клаус Мария махнул нам рукой, веля всем склониться поближе и понизил голос. "Вы верны, Ефрейтор, но желательно, чтобы эти взгляды дальше вас, обезьяны пустоголовые, не пошли. Я с вами, и господин лейтенант тоже". Но услышит какая-нибудь штафирка из безопасников. Вот тогда жди беды. Господин лейтенант должен узнать, и остальные господа офицеры, которые в поле командуют, а не в штабах штаны протирают. Всё ясно. Короче, язык держать за зубами, но часом я лично повырываю вымя ослы свинский, знаете. Мы его знали. Никто и не подумал усомниться в словах господина старшего мастера-наставника. На следующий день командование Таненберга решило, что держать целый взвод в охранении пустой деревни нет смысла. На планете ещё оставалось немало поселений, требующих немедленной эвакуации. Как цеим умиротворения, как выразилась посетившая нас дамы политпсихолог нашей роты, преснопамятная Валькирия Гаупман фон Шульце, батальон приступит позднее, не раньше, чем все гражданские лица окажутся в безопасности. Уже успевшие обжиться тут танкисты с ворчанием принялись разбирать своё хозяйство. На планету ещё не успели перебросить в достаточном количестве тяжёлые вертолёты, и нашему взводу предстояло совершить двухсоткилометровый марш к небольшому городку Ингельсберг, по какой-то странной случайности не задитым первым лимурем ударом. Туда по всему наш противник действовал вообще стихийно, не забочась ни о каким планированием, ни тактическим, ни тем более стратегическим. Командование пыталось растянуть тощие шеренги Таненберга на всю планету, а точнее, стараясь прикрыть населённые области, откуда первыми поступили сообщения о восстании и жертвах. В Энгельсберге насчитывалось почти 5000 жителей. Там работали небольшие перерабатывающие заводики, принимавшие продукцию окрестных ферм. Насколько я знал, тамошнюю милицию немедленно возглавил бравый отставной Хаупман, ии муры так и не приблизились на расстояние выстрела. Тем не менее, несмотря на кажущееся спокойствие, приказ наш был чуток и ясен: эвакуировать всех гражданских и только после этого приступить к выкорчёвыванию сорняков. Граница леса быстро приближалась. Это был самый обычный земной лес, как уже упоминалось, наши дубы, вязы, липы и грабы вполне уверенно теснили эндемичную растительность. Хотел бы я знать, что по этому поводу думали наши магнаты и противники. равно как и их хозяева будет таковы, на самом деле имелись. Разумеется, пока наши леса всё равно что песчинка рядом с арбузом, и хоть сколько-нибудь значимую площадь они займут ещё через много человеческих жизней. Но что если для лемуров этого достаточно, чтобы в остатке пролить кровь угнетателей? Ефрейтор, неужто нас через эти леса погонят, тоскливо осведомился у меня Мумба. Сидя на тряской броне нашей БМДшки, то с уверенным ревом направлялась по дороге к зарослям. Другой дороги нет, Мумба. Перебьют нас тут. Не ной. Треле броню не пробить. Яму ловчую выроют. Вы в своих джунглях тоже так делали, когда только с деревьев слезли и еще хвасты себе не купировали. Зло бросил Назариан. В десантном отделении хоть и трясло, но дышалось легко. Конструкторы не поскупились на фильтровентиляционную установку с кондиционером. Впереди нас пылили две БМД. Длинные желтые шлейфы подхватывал ветер, относя в сторону от старого грейдера. Даже дороги здесь строили по старинке. Кто-то из наших не весь зачем включил обдув на внутреннюю циркуляцию. Наружи мы воздух не подсасывали. «Мумба, тихо! Назар, два наряда, как на место придем!» гаркнул я, предотвращая готовую вот-вот вспыхнуть драку. "А ну прекратить. Совсем с ума спятели?" "Нет, ну в самом деле, что за идиоты? Прекрасно ведь знают, что будет за драку". Я это им ещё на мирое не пытался втолковать. Доверно не слишком убедительно. Придётся повторить. Спорщики оказались слишком близко ко мне. И всё, что я должен был сделать, это протянуть обе руки и как следует стукнуть и на Зариана и Мумбо друг о друга шлемами. Эффект получился впечатляющий. Оба враз прикусили языки. Вот и хорошо, внушительно произнёс я. И не станем ссориться, ладно? У нас у всех сегодня То, у нас будет сегодня, я придумать просто не успел. Где-то рядом что-то затрещало, загрохотало. Двигатель бмдэшки надрывно взвыл. словно смертельной угрозе. А в переговорнике водитель разозлился проклятиями, резко сворачивая в сторону и перемалывая гусеницами молодой подлесок. Амбразура открыт, собаки свинские завопил я, неосознанно переходя на жаргон господина старшего вахмистра. Разумеется, ничего особенного мы вокруг не увидели. Оно и понятно, заросли неугомонным умбом, тем не менее, до лочерить, как говорится, в белосвет как в копеечку. Взвод Загремело у меня в наушниках лейтенант. Лемуры, лему, и в тот же миг наступило гробовое молчание. В коммуникаторе не слышно стало даже обычной статики, словно кто-то заткнул мне уши ватой, да так тщательно, что пожалуй, пропустишь даже трубы Страшного суда. Наша БМД с глухим скрежетом и лязгом остановилась. Такое впечатление, что мы со всего размаха сели брюхом на железные зубы бараньи. Я такие видел в музеях, разумеется, сетевых. Командир?» Ханни скательно заглянул мне под козырек шлема. «Господин Ефрейтор!» «Никому не двигаться!» Страшным голосом бросил я. «По местам осмотреться!» Отделение браво доложило, что все в порядке. Убитые и раненые отсутствуют, видимых повреждений не имеется. Сейчас неважно было, какие приказания я стану отдавать. Главное, чтобы никто не почувствовал моей растерянности. Связи нет, где противник непонятно, и стоит нам только высунуться из-под защиты брони, я переключил коммуникатор. Эй, водителька была. Долго мы тут ещё сидеть будем? И чего ты в кусты-то вылепит ноу? Молчание. Нас от кабины водителя отделяет перегородка с люком, сейчас наглухо задраенным. Экипаж. Тишина. Двигатель работает, но на малых оборотах. Я попытался выглянуть в амбразуру. В очередной раз ничего там не увидел и успокоился. Жанамане, хань, нижний люк. Парни послушались беспрекословно. В таких ситуациях великое благо верить, что отдающий приказы знает, что к чему. Нижний люк откинулся легко. По счастью, никакой особо страшной бароны под днищем не обнаружилось. Назар пулемёт Верный МГ-242 на заревом первым вскользнул в люк. Следом тотчас последовал его пулемёт и добровольный второй номер расчёта Дженомания. Прикройте нас, приказал я и сам полез наружу. Ещё одна попытка связаться с лейтенантом или другими отделениями ни к чему не привела. Умерли они там все, что ли? Поражены внезапной смертью? Трава под железным брюхом БМД была нашей, человеческой травой, самой обыкновенной. То есть мы пока ещё в пределах своей зоны. Её лимуры вроде бы должны избегать, но мы уже видели, как они это избегают. Я увидел остальные машины. Сведы совершенно целая. Правда, двигатель работал только на нашей. Остальные успели заглохнуть. Кань, за мной. Остальные держать заросли и особенно ветки, что пошевелится, снимать немедленно. Сегодня мне не до нанесённого природе за этой 5 ущерба. Я сдвинул в боевое положение ношлемный прицел. В принципе, очень хорошая штука. Видит разом и в инфракрасном, и в видимом диапазонах. Щип реагирует на движение, умеет захватить цель и выдать цели указание, если в твоём боевом комплекте есть что-то самонаводящееся. Показывает также куда попадёт твоя пуля, если ты вот прямо сейчас нажмёшь на спуск. Куда полетит граната? расчитывает упреждения и вообще делает массу полезных дел. Сейчас меня интересовал именно тепловой режим. Если вокруг нас есть эти создания, впрочем, я не слишком удивился, когда прицел не нашёл вокруг нас вообще ничего, кроме, разумеется, ещё не остывших двигателей БМД. И по-прежнему молчал переговорник. Я пополз к машине лейтенанта, рядом со Пелхань. Он, пожалуй, сейчас лучший солдат в моём отделении. Но и от него шуму. Если бы лемуры захотели, то с их-то слухом уже давно угостили бы нас и в хвост, и в гриву. Ничего вокруг. Вообще ничего. Ни движения, ни звука. Словно весь мир на самом деле погрузился в спячку. Не придумав ничего лучше, я скользнул под лейтенантскую машину. Люки, конечно, наглухо задраены изнутри. Никто не предполагал, что возникнет необходимость открывать их снаружи. Лейтенант Я не сразу сообразил, что пропустил господина. Я постучал в днище рукоять у ножа. Потом еще раз громче. Ничего. Как и следовало ожидать. У меня за спиной в полголоса выругался Хань. Выругался по-китайски. Да, ничего не поделаешь. Это надо резаком вскрывать. Повернулся я к нему. Возвращаемся. Попробуем наш люк к водителю открыть. Тоже задачка та еще. А может другие попробуем, господин Ефрейтор? «Нет смысла. Чем-то их накрыли, словно две газовые бомбы взорвали, хвост и голову зацепили, а у нас пронесло. А у нас приток воздуха заблокирован был». «А почему же потом сразу не задохнулись, когда только наружу высунулись?» — возразил я. «Не могу знать, господин Ефрейтор». «Тот-то и оно, что не могу». Лес вокруг нас молчал. Ни звука, ни движения. И мне это да нельзя не нравилось. Так на войне не бывает. Мне до селе не приходилось бывать в настоящем бою, но даже в наших военных играх такого не случалось. Ребята возились возле люка отделения экипажа. Он был заперт, как и положено по уставу, но не заблокирован. И после всего лишь 10 минут непрерывной и цветастой ругани особенно отличился Ханнь. Броневой блин наконец-таки уступил. На всякий случай я приказал всем быть в масках. Экипаж был на местах. И слава богу, а то я уже грешным делом стал подозревать, не исчезли ли они вообще благодаря неведомой магии и волшебству. Водитель уронил голову на рычаги. Командир свиселся вниз из башни. Наводчик свалился со своего железного ковшеобразного сидения на подвесной пол. Внутри у меня всё оледенело. Все погибли в один миг. Но почему тогда уцелели мы? За спиной сдавлено окно на Зириан. Однако уже в следующий миг водитель пошевелился, повернул голову, взглянул на нас мутным, словно с перепоем взором. «Ой, ребята, а что?» Тапс Вахмистер, командир БМДшки, очнулся следом за ним. Очумело повертел головой, словно проверяя, на месте ли. «Что случилось, Ефрейтор?» Я в двух словах рассказал. Вахмистер выругался и ткнул кнопку на рации, вызывая лейтенанта. Несколько мгновений в эфире царила полная тишина, даже без извечного треска помех, а потом брань, которой разразился лейтенант, заставила меня отнестись к нему с неподдельным уважением. Так ругаться, в моём представлении, мог только заслуженный боцман торгового флота. Лейтенант помянул всю многочисленную эволюционную родню лимуров, припомнил всех их возможных и невозможных половых партнёров. И так далее, и тому подобное. Я понимал его. Взвод остался в живых только по чистой случайности. Нас запросто могли перебить, и для этого не требовалось даже врезать броню наших БМД. Достаточно было просто развести под низким большой костёр, и мы повоскакивали бы сами, когда у нас кончились бы патроны, я имею в виду у моего отделения. Лейтенантский бифель спанца Перевод с немецкого: Командирский танк, Ривилл мотором 5, выбирался на дорогу. Следом за ним, словно поросята за маткой, потянулись остальные машины. Наша тоже трунулась. Разрешите обратиться, господин вахмистер. Мне же надо было понять, что произошло. Не разрешаю, отрезал тот. Потом ефрейтор: "Не до разговоров сейчас. А ты смотри, куда тянешь". Тотчас обрушился он. на ни в чём не повинного водителя. А надо завалиться хочешь. БМД, играючи, выберётся из любой канавы, на то она и БМД. Но водитель понял, что с вахмистером сейчас лучше не спорить. Виноват, гаркнул он. Переговорники приглушили вопль, иначе бы точно нам всем оглохнуть. Вот, загремел летенант. Держать интервалы. Я вернулся к своим, покачал головой, давая понять, что рассказывать тут ни о чём. Дорога тянулась дальше, и хотя спокойно подумать, конечно, было нельзя, ой, какие мыслишки в голове всё-таки отложились. Итак, это не нападение. Нападавшие просто уничтожили бы весь вот, когда надо лимуры сражаются, я это видел собственными глазами. Да и эти твари, погубившие киоск, тоже не промах. Нет, на нас не нападали. Второй вариант предупреждение. Вариант более чем невероятный, но всё-таки с порога отбрасывать не будем. Стена психология, сколько бы ни пыжились имперцы, была и остаётся тайной за семью печатями. И наконец, вариант третий, самый вероятный. Несмотря на то, что самые бредовые, мы встретились с необъяснимым, с тем, что не укладывается в нашу картину мира. Пусть доселе ничто из наших построений не давало сбоев, и физические законы исполнялись одинаково хорошо, То на Земле, что на Новом Крыму, что на ЗТ-5. Но ведь существует же отличная от нуля вероятность, то какая-нибудь локальная флуктуация, особенность пространственно-временного континуума. Умных слов можно придумать очень много. Вот только толку от них все равно никакого не будет, сколько не старайся. Третью версию мне верить не слишком хотелось. Крепко мужику спалось, пока кракен не подплыл. Встречаться с подобными необъяснимыми явлениями на своей родной планете мне категорически не улыбалось. Может это было живое существо, а может, пролетавший тихий ангел, или напротив, пробегавший мимо нечистый. Я машинально осенил себе крестом и незаметно сплюнул через левое плечо на поругание мелкому бесу. В общем, наш слегка ошамлённый Kraftfahrgruppen, перевод с немецкого, моторизованные войска Они же доблестные и несгибаемые панцеры Гнадия следовали курсам, установленным командованием. Не знаю, о чём говорили сейчас в других машинах, хотя мог догадываться. Мои ребята вновь пали духом. Им начали мерещиться всяческие ужасы. А тут ещё Назариан принялся рассказывать какую-то страшилку в духе вечных и бессмертных детских сказаний о красной руке и чёрной простыне. Пришлось выдать ему ещё один наряд. Подействовало Время от времени бодрячески порыкивал из коммуникатора лейтенант. Видимо, тоже озаботился поддержанием боевого духа в веренных его командовании войск. 200 км до Энгельсберга мы должны были пройти по плану за 10 часов. И лейтенант громогласно поклялся, что мы уложимся в график, хотя бы ему, лейтенанту, придётся самолично нас всех или перестрелять, или предать суду военного трибунала за преступное неусердие. 20 километров в час по незнакомому лесному просёлку. Любой грамотный танкист вам рассмеётся в лицо и назовёт лжецом. Однако мы дошли. Правда, во время этого перехода весь взвод в конец изблевался. Тряска была совершенно немилосердная. Зелёный на лицо, но, как говорится, полный боевого духа и готовности пролить кровь за обожаемого монарха, империю и всю человеческую расу. Мы выстроились на площади перед Ингельсбергской ратушей. Собственно, это громкое имя носил самый обыкновенный сборно-щитовой двухэтажный барак, где помещалось градоуправление. Но поселенцы с чисто немецким упорством именовали сиё строение ратушей Бургхаль. В Ингельсберг должны были подойти ещё войска два взвода нашей же пятой роты. Однако им предстояло пройти ещё больше, чем нам. 300 и 400 км, соответственно. Нам, как я уже говорил, предстояло обеспечить порядок при эвакуации. Поселенцам приказ передали заранее, и они уже все толпились тут же на площади. Каждая семья возле небольшого серебристого контейнера с дозволенным к вывозу с собой имуществом. Лица людей были угрюмы. К чему охота покидать дома, достаточно просторные и куда более уютные по сравнению с клетушками внутренних планет? где зачастую нельзя было выпрямиться без риска разбить себе затылок от чрезмерно низкий потолок. А так называемая санитарная норма полагала совершенно достаточным 4 квадратных метра на человека. Принимая во внимание уровень развития, достигнутый средствами санитарии и гигиены. Тем не менее, они, эти поселенцы, все как один принадлежали к так называемой стержневой нации и потому не раптали. Валёная немецкая дисциплина Потому-то, многожды битые и англичанами, и французами, и русскими, они всякий раз поднимались. И, поднявшись в последний раз, все-таки победили. Отставной Гаупман, командир ополчения, косился на нас с известной ревностью. Еще бы. Поселенцы все имели право на ношение оружия. В городке были арсеналы с игрушками посерьезнее охотничьих ружей и легких пистолетов. Под ружьем в милиции... Там я чуть ли не всё морское население Ингерсберга от 15 до 65 лет, то есть никак не меньше полутора тысяч штыков, выражаясь старым армейским языком. А тут пригоняют всего-то полсотни десантников и требуют, чтобы немедленно началась эвакуация. Гражданские лица тут в куда больше безопасности, чем где бы то ни было, услыхал я намеренно громкое ворчание господина Гаупмана. Разумеется, с таким расчётом, чтобы его услышал наш летенант. Правда, тот и бровью не повёл. У нас был приказ. Остальное его не интересовало. Любой, кто сопротивляется выполнению отданных командованием приказов, сут неприятель, к которым надо поступать соответственно, вне зависимости от его биологической принадлежности и внешнего вида. Наверное, это ясно читалось на летенантском лице, потому что ни у кого, кроме господина отставного Гаупмана, Не хватило пороху ему противоречить в открытую. Поселенцы покорно собрались на площади и ждали команды к отправке. Честно говоря, я не слишком понимал смысл нашего присутствия здесь. В чём наша задача? Охранять пустые дома, карать возможных бародёров или этому городку предстоит стать нашей базой для операций по миротворению? "Господа командиры отделений, ко мне", громко скомандовал лейтенант Командовал по общей связи, не через коммуникатор. Верно хотел, чтобы поселенцы видели имперские вооружённые силы на посту и ни на миг не ослабляют бдительности. Мы поспешили явиться. Четверо ефрейторов воли судьбы вознесённые над нашими остальными товарищами. О да, мы уже отличились. Мы уже считали себя вправе отдавать приказы и посылать людей на смерть. На сей раз летенант не пренебрёг закрытым комадирским каналом. Несмотря на то, что мы стояли голова к голове, по его приказу никто не расставался с дыхательными масками и не поднимал забрал шлемов. Поселенцы косились на нас, верно считая последними идиотами, но помалкивали. Господа Ефрейторы, теперь, когда мы на месте, я могу передать вам приказ командования. Разумеется, он строго секретен, и я не сомневаюсь, что вы сохраните всё в тайне, как и положено военным десантникам. Сейчас он уже не вспоминал, что мы на самом деле ещё даже не принесшие присягу рядовые учебные роты по боевому расписанию Тененберга, остающиеся позади на тыловых базах. И господин штабс-вахмистр Клаус-Мари Эрцгентакль тоже от чего-то забыл, и обезьян, и гомодрилов, и прочий экзотический зоопарк. Сейчас в бою мы все равны перед Господом. Хотя у нас разные символы веры, и мы молимся на разных языках. Слушай приказ Oberkommando des Heeres. Перевод с немецкого: Верховное армейское командование. В течение вечера и ночи в районе Ингисберга возможны атаки крупных сил противника. Задача взвода обеспечить безопасность гражданских лиц и удерживать Платцдарм годный для посадки эвакуационного бота вплоть до подхода резервов. Oberkommando des Heeres это вам, господа товарищи. Не майор Иохим фон Валлинштейн, командир танненберга, и даже не генерал-лейтенант Прис, командующий всей третьей десантной дивизией Мёртвая голова. Как говорится, забирай повыше. Это уже кронпринцы и эрцгерцоги. Это высшая аристократия. Это почти самое подножье трона. Имеющийся в наличии космический транспорт, глухим голосом продолжал лейтенант, явно цитируя всё тот же самый приказ: "Состоянии начать эвакуацию гражданских лиц" Не ранее, чем через 72 часа. Ответственность за безопасность подданных империи возлагается на... Ну, это и так понятно, на кого. Закончил он. Как обычно, на меня, как на командира боевого подразделения перских вооруженных сил. И на этого шута. Лейтенант мотнул головой в сторону надутого экс-гаупмана. То бишь на представителя местных законных вооруженных формирований. Единственное, более-менее пригодное к обороне здание, местный культурный центр. Он не сборно-счётовой, это капитальное строение. Библиотека, читальня, театр, кино и всё прочее достаточно просторно. И оно на отшибе. Боты сумеют сесть почти что рядом. Сколько времени нам надо продержаться, вы слышали? Где луга, господа? Танкистами я займусь сам. Вы же, господа ефрейторы, по прибытии на место получите каждый сектор обороны. Составить огневую карточку, доведёте до каждого бойца его ориентиры, проведёте инструктаж и всё прочее. Гражданские сейчас начнут движение. Мы должны поспешить, господа ефрейторы, к отделениям, бегом марш. Мы повиновались. Никто не перебросился даже парой слов. Если разведка говорит, что махнаты собрались атаковать крупными силами, это означает только одно кровавую баню, и не только для нападающих. то само собой разумеется. Взвод выдвигался. Мы топали по вымершим мулочкам Энгельсберга, чистеньким, аккуратненьким мулочкам, где, похоже, никто никогда не мусорил и не курил в не отведённых для этого местах, и не оставлял окурков на тротуарах и газонах. Ровно подстриженные живые изгороди, идеальные кубы или шары из древесных крон, посыпанные песком дорожки, гипсовые гномы в красных и зелёных колпаках в садах и возле калиток. Причудливые почтовые ящики в виде птиц, драконов, других сказочных чудовищ или наоборот, сугубо модернистские, типа ездящих и разговаривающих роботов. Нигде не залаяла собака, не замяукала забытая кошка. Жители Ингельсберга эвакуировались с немецкой тщательностью и педантичностью. Поток людей тёк по улицам следом за нами. Господин отстой Гаупман, хотя и ревниво отнёсся к нашему появлению здесь, саботировать приказ верховного командования само собой не решился. И порядок он, надо признать, поддерживать умел. Люди шагали, вели за руки детей, поддерживали стариков, перекликались, лишь не раз проверяя, не потерялся ли кто, не отстал. На лицах была тревога, но вместе с тем и какая-то мрачная решимость, какую я скорее бы ожидал встретить у моих соотечественников, будь нам пришлось драться насмерть. Хоть и с теми же имперцами, если бы горячие головы на Новом Крыму тогда победили и подписание договора с империей оказалось бы сорвано. Культурный центр я сперва порывался называть сельским клубом. Однако, едва увидев его, я резко переменил мнение. Такое сооружение сделало бы честь иному городу внутренних планет, не говоря уже о матушке-земле. Монументальные здания, гранитные блоки и местный мрамор Точнее, камень очень похожий на земной мрамор. Места Энгельсбергу было не занимать, и строители размахнулись. Здание вышло длинным, широким и плоским, всего в четыре этажа. Его явно соорудили на вырост. Для нынешнего Энгельсберга он был слишком велик. Вот будь тут хоть раз в десять больше народу, пришелся бы в самый раз. Но три места тоже хватило. Видно, Зетта пять не бедствовала, если сумела без всяких субсидий и кредитов Отгрохоть в не самом важном своём городке это кое-какая благость. Новому Севастополю новый театр с библиотекой точно бы не помешали. Конечно, за это пять, как и все новые колонии, пользовалась немалыми привилегиями. Налоги тут низкие, да счета никаких. В имперскую казну отчисляются его все крохи. Практически всё остаётся на планете, а к обстроительствам так его все от подати освобождено. Многие крупные фирмы, я слышал, занимались подобным. Дубовые диваны, ковровые дорожки, бронзовые вычурные светильники. Внутреннее убранство было выдержано в помпезном новоимперском стиле, который особо вольнолюбивые критики связывали с государственным монументализмом третьего Рейха. Кстати, кто не знает, у нас сейчас Рейх четвёртый. А пятому, как говорится, не бывать. Гопманс с добровольными помощниками тут же принялись разводить людей по помещениям. Женщин и детей в глубокие подвалы, настоящие катакомбы, выкопанные якобы для книгохранилища, компьютерного центра и театральных складов. Хотел бы я взглянуть на декорации, которые они тут собираются хранить, в самую пору для императорской оперы имени Рихарда Вагнера. Мущин помоложе и по здоровью оставили наверху, помогать нам готовить здание к обороне. Я поразился снова. Поселенцы двигались как заведённые автоматы. Никто не плакал, расставаясь. Дети, хотя и висли на отцах, но на удивление послушно расцепляли ручонки. Едва только звучала команда, и Ганс, Фридрих или Пауль мягко начинали высвобождаться из детских объятий. Здание сельского клуба явно строилось с расчётом на оборону. Никаких тебе широченных окон. Узкие прорези бойницы. Никаких тебе стеклянных потолков, тяжёлые бетонные перекрытия, которые, наверное, выдержат прямое попадание снаряда трёхдюймовой гаубицы. Мрачно было внутри, совсем не радостно и не торжественно. И я подумал, что будь я мальчишкой, меня бы в такой театр или такую читальню не заманить ни за какие коврижки. Тем не менее, сейчас нам это было на руку. Моё отделение получило восточный сектор обороны. то есть стену здания, обращенную на восход. Мы поднялись на третий этаж. Здесь от торца до торца тянулся длинный широкий коридор с удобными для стрельбы позициями. Все подходы к читальне с нашей стороны простреливались на километр, как услужливо сообщил мне наш лемный паренный с прицелом вычислитель. Я вздохнул и принялся расставлять ребят по местам. Не так-то и много, десяток стволов на почти 200 метров коридора. Мы поставили оба пулемёта, два тяжёлых шмеля, затем пыхтящие ополченцы приволокли посылку от танкистов стационарный огнемёт Муспель. Я оценил мрачноватый юмор создателя оружия. Похоже, во всём отделении один я читал эдду, остальные они и слыхом не слыхивали. Хотя героические мифы предков в обязательном порядке должны были преподаваться в школе. Славные у ребят моих были учителя, нечего сказать. Как положено, я составил огневую карточку. Распечатал тут же выданную компьютером карту моего сектора, наметил с ребятами ориентиры, проверил прицелы. На правильный интервал дистанции было выставлено у одного ханя. Что творилось с Манлихером раздвокряка, не хочу даже и вспоминать. В бойницу мы потащили мешки с песком, предусмотрительно заготовленные тем же отстанным Гаупманом. Молодец, мужик, ничего не забыл. Как говорится, уважаю. хотя он и принадлежит к становой нации. Да и Чин сам за себя говорит. Во внутреннем дворе лейтенант развернул полевую кухню и велел вскрыть СНЗ. Нам надо было продержаться 72 часа или проторчать тут, помирая от скуки, будя разведка ошиблась. Не, ну ее к бесу такую войну, ворчал Фатих, приканчивая розданный незадолго до полуночи поздний ужин. За какие мы, блясам, сюда притащились? Что тут делать? этих идиотов защищать. Ничего было не мость в Либоруе угодья лесть. Вот и не случилось бы никакого восстания. Это называется своей задницей на чужой болт накручиваться, мрачно заметил Назариан. Ты не забыл, у тебя ещё три наряда сегодня, выразительно спросил я его. Никак нет, господин Ефрейтор, издевательски педалируя мой невеликий чин, ответил Назариан. Тогда бегом марш. Можешь себе представить, что уже в туалетах творится. Господин Ефрейтор горестно возопил бедняга, но я был непреклонен. Стемнело. По приказу господина лейтенанта танкисты выволокли на плоскую крышу восемь мощных прожекторов. В Энгельсберге нашлась тяжёлая строительная техника: экскаваторы, бульдозеры, скреперы, и они весь вечер копали глубокий противотанковый ров, окружая кольцом наше убежище. Получилось довольно внушительно. Против четырёх выходов уложили пластиковое покрытие, которое легко в случае чего сбросить или подорвать. На сей раз рыть укрытие для БМД нам не пришлось. Постарались ополченцы-экскаваторщики и бульдозеристы. Что называется, повезло. К бою мы были готовы. С веся штабом присутствовало, что ещё надо засевшим в крепком месте солдатам. Только одно: уверенность, что ты делаешь правое дело. И вот с этим-то у нас были проблемы, большие проблемы. Всё-таки сказывалось, что мои парни встали в строй без году неделя, хотя и считались вполне к бою готовыми. Если начнётся драка, мне надо выжить, твердил я себе, как заговорённый. Пусть погибает всё отделение. Лапух раз-два-кряк, горячий Фатих, Сноп Назар, простодушный Мумба, плегматичный Микке. Все остальные Мне надо выжить и вернуться, потому что не затем я здесь, чтобы героически отдавать жизнь за, как говорится, обожаемого монарха. Пусть даже весь мой род теперь на Георгии. Сёстры, подумал я, Лена, Свет, Атанюшка. Простят ли они меня когда-нибудь? Конечно, я для них предатель. И татки наверняка уж постарается внушить. Мои кулаки сжались. Ой, кто за это заплатит? прошипел я. Дайте только выбраться отсюда, и вы мне за это заплатите. Да так, что все наши Гаупманы и Гауляйтеры содрогнутся от ужаса. И эти люди здесь, на этой планете, они всего лишь мои ступенька, моя отмычка. Всего одна, одна единственная, которую нельзя сломать ни в коем случае. Второй попытки не будет, уже никогда. Была глубокая ночь, когда меня сморил сон. И снилась мне Далька, как она стоит, улыбаясь на белом песке кораллового пляжа, и вся одежды на ней одна только узкая полоска трусиков в бикини. Море осторожно касается берега белопенным языком, и если взглянуть подальше от черты прибоя, станут видны испалинские туши трёх ручных китов-вожаков, молочных стад. Море возле нашей лагуны глубокое, дно отменно уходит вниз. Въдны разноцветные кусты кораллов, мелькание рыбной мелочи. Ковыряются на дне ползуны-производители, которых никто не трогает, чтобы не стащить запасы и не подорвать экологию. На экспорт давно уже идут только выращенные на рыбофермах. Далька смеётся, и я вдруг вспоминаю, что мне нельзя там находиться. Я же теперь имперец, десантник. И вся эта планета мне должна быть более чем подозрительна. А Даля, продолжая смеяться, легко бежит ко мне через полосу прибоя. Только теперь я замечаю, что стою, как говорится, в полном боевом. Панцирь, мандлихер, шлем, ботинки и все прочее. Зачем мне это здесь? Мы же на пляже. Да, Алька! Ору я и бросаюсь ей навстречу. Она больше не сердится на меня. Замечательно! Превосходно! Я всегда знал, что она поймет. Она не может не понять. Мы же по-настоящему с ней любили друг друга. Мы вдалько видит меня. И лицо её словно бы каменеет. Она ещё бежит, но похожа сейчас на подстреленную птицу, чьи крылья уже подломились, и она вот-вот мёртвым комком перьев низринется на ждущие камни. Она легко уворачивается от моих рук и бросается на шею какому-то парню у меня за спиной. Парень мускулистый и загорелый, пожалуй, выглядит повнушительнее меня, но стоп. Какой же это парень, если прямо перед моим носом мою девушку нагло лапает мой собственный родной брат Георгий. "Гошка, гад!" рычу я и сам бросаюсь вперёд. Но прежде чем я успеваю добраться до них, Далька резко нагибается и на коротке без замаха всаживает мне в печень зазубренную острогу. Боль и тьма. И я просыпаюсь от боли. В ушах рёв тревожной сигнализации. Наш предусмотрительный лейтенант не забыл поставить её на полную громкость. Так что будило подобно трубам архангелов. "Командир!" орёт Мумба, заглушая даже вой сирен. На улице глухая ночь. Небо затянуто облаками. Ни одной из лун за Т-5, а у нее их три, не видно. Только яркий свет прожекторов. И со всех сторон живой шевеляющийся ковер, ползущий к нашей крепости. Кое-где в городке вспыхнули пожары. Кто зажег, почему загорелось? По местам завопил я, что есть мощи. Расчеты, не спать, вторые номера к делу, ориентиру вы знаете, огонь. Почти в ту же секунду такую же команду я услыхал в переговорнике. Гулко бахнуло орудие сперва одной БМД, затем ещё, ещё и ещё. Прямо посреди накатывающейся лавины выросли столбы и султаны разрывов. Полетели обрывки и ошмётки плоти наступающих. Я взглянул в прицел. Наверное, тут собрались лемуры со всей планеты. Их были десятки тысяч, если не сотни. Никогда не видел ничего подобного. В Кременцхольме они действовали поумнее, а тут валили всей толпой прямо на наш кинжальный огонь. Заговорили пулеметы. Наш МГ стрелял трассерами, и по рядам атакующих прошла словно коса смерти. Наверное, ни одна пуля не пропала зря. Больше того, каждая прошивала по 3-4 тонких тела, прежде чем утратить злую убойную силу. Хакнули оба шмеля. Осколочные гранаты взорвались гуще наступающих. Но те, похоже, вообще не обратили никакого внимания на наш огонь. Они словно забыли, что такое смерть. Словно у всех разом отменили инстинкт самосохранения. Потрясая свои игрушечными компитцами, вопящие волны магнатов, похожих на детские игрушки лемуров, докатились до самого рва. Сколько их погибло на подступах, не взялся бы сказать никто. Но прорехи в их строю немедленно заполнялись. Поток льющихся из-за окраинных домов Энгельсберга со зданий не иссякал. «Этого не может быть», — подумал я. «Лемуры разумны и осторожны. Совсем недавно они сражались с нами совершенно по-другому. Стрелами из-за сад. А теперь они рвутся вперед, словно очумевшие лемминги, собравшиеся топиться. Никогда еще ни я, ни остальные ребята...» «Не даже, полагаю, господин лейтенант, не видели ничего подобного. Тут, наверное, были миллионы лемуров. Никакие леса, никакие мелкие делянки не смогли бы прокормить такую ораву. Из какого же инкубатора они выскочили? И кто, если можно так выразиться, разморозил их?» Опустевшие пластиковые магазины один за другим летели в стороны. Плевались огнем самоходки, «Плевались огнем самоходки». Разрывы снарядов на миг расчищали небольшие пространства в рядах наступающих. Но прореха заполнялась уже в следующий миг. Стреляя, не стреляя, все едино. Мы убивали лемуров тысячами, но на место погибших вставали, наверное, десятки тысяч. Коричневая волна докатилась до рва, его копали на совесть. В глубину он достигал добрых трех метров. Но лемуры и не подумали остановиться. Истошно верещая, первые ряды с разбегу бросились вниз. Они падали, ломали себе кости, задыхались под валящимися сверху телами. Но никто не остановился, и ни один не повернул назад. Передовые ширинги до конца выполнили свою роль смертников. Бьющиеся, окровавленные тела заполняли ров, и эта живая пена с пугающей быстротой поднималась. Тот, кто организовал эту атаку, не считался с потерями и, наверное, просто не знал, что такое потери. Ему было наплевать на гибель тысяч и тысяч забавных пушистых созданий. Всё, что его интересовало это мы. Ребята стреляли в ров, и от пуль, словно на поверхности воды, вверх взлетали кровавые фонтанчики. БМДы развернули башни, стреляя вдоль рва, сметая всё живое на его гребне. Но остановить ли муров сегодня, наверное, могла бы только атомная бомба. Я не сомневался, что командование отдало бы приказ орбитальным бомбардировщикам. если бы вместе с нами не было пятитысяч мирного населения. ОКН-1 могло не щадить войска, набранные во всех концах империи, но к гражданам становой нации все же относились по-другому. Смачно плюнул огнемет. Ребятам не требовалось командовать. Ни к чему пропал весь мой труд, все мои огневые карточки и прочая военная премудрость. Стреляй в накатывающийся живой вал и все. Ну и молись, чтобы этот прилив кончился прежде, чем иссякнут патроны. Клубящаяся огненная струя, длинный пламенный язык, словно выметнувшийся из пасти сказочного дракона, лизнул передовые ширенгили Мурьева войска. Жуткий огонь растекался по земле, и всё, с чем он соприкасался, вспыхивало тоже. Я ожидал, что лимуры остановятся хотя бы перед пылающей завесой. Но куда там? Коричневые ширенги Бестрепетно бросились в пламя, как до этого их предшественники заваливали собственными телами наш ров. Ни пули, ни снаряды, ни огонь лемуров сегодня явно не остановят. С грохотом и топотом бежали нам на подмогу ополченцы, падая у бойницы, открывая стрельбу. Считанные минуты прошли с того мига, как мы увидели наступающих, а они уже заполнили все пространство вокруг нашей крепости Ингельсберг, одолели ров, И теперь им оставалось не больше двух десятков метров до стен. Все окна первого этажа тщательно закрыты тяжёлыми решётками и стальными ставнями, лишнее подтверждение того, что культурный центр строили ещё и как цитадель, где в случае необходимости можно будет озидеться. Но едва ли это всё особенно сильно задержит сошедших с ума оборегенов заты пять. Сегодня они и сталь зубами перегрызут. Я видел, как из замершей БМД выскакивали очумелые танкисты. Они успели расстрелять, наверное, почти весь боекомплект. Пушка у них снабжена автоматом заряжания. И сейчас им там оставаться было явно ни за чем. Лемуры просто завалят машину, и тогда, наверное, даже самого мощного движка не хватит, чтобы сдвинуть эту живую тяжесть. Танкисты у Прометею бежали к чуть приоткрывшимся дверям. За дверями сейчас наверняка весь резервный взвод. во главе с самим лейтенантом. Ждут, готовятся захлопнуть створки перед самым лемурием носом. «Хань! Отсеки тварей! Огнемет! Завесу за спиной у наших!» – скомандовал я. Получилось неплохо. Поток пуль и жидкого пламени на самом деле отсек визжащий клин лемуров, в самоубийственном усилии бросившийся в погоню за танкистами. Ребята на силу успели проскочить. Хочется верить, что остальным экипажам тоже повезло. Не выдавайте, братцы. Вдруг совершенно не в обычай стержневой нации завопил ополчение с рядом со мной, чуть ли не до половины высовываясь в бойницу и поля вниз из крупнокалиберного дробовика. Мелким я подумал, что такое оружие в самый раз против мелких лимуров. И на какую-то минуту мы, наверное, их всё-таки приостановили. Но только на одну минуту. Раскалились стволы пулемётов, у огнеметчиков кончалась зажигательная смесь. Пол устилал ковёр стреляных гильз. Алимуры всё шли и шли. Исходил с ума от невероятного обилия целей мой слишком умный ефрейторский прицел. Голос лейтенанта загремел в наушники как раз вовремя. Всем, всем, всем. Оставить амбразуры. Повторяю, оставить амбразуры, отходим вниз. Все вниз в подвалы. За собой закрывать все двери, какие только сможете. Немедлить, по счету пять все вниз. Начинаю отсчет. Один, два, три. Отходим, крикнул я своему отделению и ополченцам. Приказ лейтенанта. Мое отделение повиновалось мгновенно. Словно ребята только этого и ждали. Впрочем, их осуждать трудно. Вид катящихся живых волн способен свести с ума кого угодно. Вниз, вниз. Вои виск лемура слышен был сквозь все стены и перекрытия. Коричневое море со всего размаху ударило в рукотворную скалу, забилось, заплескалось. Сейчас они полезут наверх, подумал я. Построят живые пирамиды и полезут. А может, им хватит и мельчайших выступов стены. Ловкие, лёгкие и цепкие обитатели спалинских лесов, где деревья стараются принять на себя часть тяжести небесного свода, то им стоит вскарабкаться до не столь уж высокого третьего этажа. А потом они протиснутся внутрь. Мы продержались бы ещё какое-то время, но потом у нас бы просто кончились патроны. И стоит ли мурам ворваться в одном месте, как это будет означать конец. Мы бежали вниз, я последним. Раз-два крека я послал вперёд. Решительно не желаю вытаскивать этого недотёпу из маленьких, но хватких лимурий хручёнок. Летенант встретил нас на пороге подвала. Надо сказать, что подвал запирался более чем внушительной дверью, укреплённой толстыми железными полосами. Такую не вдруг сломаешь и не вдруг прогрызёшь. Вниз, Ефрейтор, вниз, все отделение вниз. Куда же тут можно ещё дальше? Оказалось, что можно. Оказалось, что бомбоубежища здесь такие есть: просторные, глубокие, настоящие, укрытые по меньшей мере в 20 метрах под поверхностью земли. Здесь легко поместилось все население Ингельсберга, и еще оставалось порядком места. И двери, которыми закрывалась подземелье, сделали бы честь любому стратегическому бункеру. Сколько же средств это было в Бухана? Или, заподозрил я за это опять непростая фермерская планетка, осваиваемая и заселяемая в соответствии с Гомстед-актом? Мы, наконец, перевели дух. Лейтенант приказал провести перекличку. Все оказались в наличии, даже танкисты, которых я уже было записал в смертники. «Ребята, без всяких церемоний», — сказал лейтенант. Тап сверху, — воткнул в потолок, — приказал прекратить сопротивление, забаррикадироваться в укрытии и ждать дальнейших указаний. Они сняли эту баталью со спутника. Тап говорит, что весь Ингельсберг затоплен лемурами. Их тут не меньше, чем несколько миллионов, по их оценкам. Кто-то из десантников сдавленно охнул. «Я тоже не поверил», — сказал лейтенант. «Сейчас его не возмутило столь бесцеремонное наличие и отсутствие боевого духа. Несколько миллионов, да столько по прикидкам не набиралось и на всей планете. И что, они все сюда на крыльях прилетели, под землей пробрались? Короче, неважно. Ребята, скрывать от вас не буду». Тап решил, что настал удобный момент покончить со всем лемурием восстанием. «Догадываетесь, каким способом?» Ну, конечно, подумал я. Действительно, с точки зрения отвлечённой стратегии можно достичь прекрасного результата несколько миллионов врагов и всего лишь полу сотня своих солдат. Ну, и 5.000 гражданских. Ну это тоже наверняка в пределах допустимых потерь. Прекрасное решение, не спорю, но как же глупо, конечно, бомба проговорил лейтенант. Они запускают первый бомбардировщик. На клипере нет ракет достаточной мощности, чтобы достать до нас. Бомбовоз пройдёт над нами и вывалит свой груз. Взрыв будет воздушным, порядка 100 килотонн. Тебе полагает, что этого достаточно. По иди. Убежище должно выдержать. Его проектировали на 200 килотонн. Раз-два-кряк змекнул дурным голосом и едва не повалился в обморок. Хорошо ещё с двух сторон его придерживали хани-мумба, а то позору не оберёшься. Поэтому мы остаёмся здесь, под это же, лейтенант. После экстерминации врождённых форм жизни мы должны будем вывести гражданских лиц в место эвакуации. Но это случится ещё через 70 часов. Запасов воды и продовольствия тут на месяц. Фильтры в порядке. Так что можете отдыхать, взвод. Всё ясно? Это приказ. Разрешаю в виде исключения сыграть в карты. Идите ждать, когда на тебя сбросят 100 килотонный атомный заряд. Невеликое удовольствие должен я вам доложить. А тут ещё местные пристали как банный лист. Почему мы ушли от бойницы, чего ждём теперь? Летенант категорически запретил нам для не внесения паники, говорить о готовящемся ударе. Наконец нас оставили в покое. Моё отделение было настолько деморализовано и подавлено, что никто не хотел смотреть даже на девушек. Но как То как-то мало помалу, бочком-бочком стали пробираться поближе к героическим десадникам. Даже Мумба, великий любитель женского пола, доблестно перевополнявший, наверное, все мыслимые нормативы половой жизни, установленные психологами типа госпожи Шульца, и чесно уныло сидел, уронив чёрную боритую голову. Е я постарался отогнать мрачные мысли. Выдержать ли перекрытие ещё не самое важное. Мы вполне можем задохнуться. получить летальную дозу радиации и прочее и прочее и прочее. Так нет. Об этом я не стану думать. Приказываю себе не думать и запрещаю себе думать, а вместо я хотел представить себе дальку, но погрузиться в мечты не сумел. Ефрейтор. Господин лейтенант. Без чинов Русс. Лейтенант сел рядом на жёсткую лавку. Привеличен аккуратно поставил рядом шлем. По уставу вывернул и зафиксировал дорогостоящий высокоточный прибор, перечно-шлемный прицел. Казалось, он делает сейчас все это, чтобы только занять руки и не впустить в сознание тот ужас, что неминуемо раздавит тебя, если только дать ему волю. И есть без чинов, с готовностью откликнулся я. Лейтенант мне нравился. Я не мог испытывать подобных чувств к врагу, это было сугубо неверно. Но яка он всё же был бравый и к солдатам относился по-человечески. "Русь, у тебя одного из всего моего взвода университетское образование", тихо сказал лейтенант. "Я окончил императорскую десантную академию, но биологию, а особенно ксенобиологию нам читали очень ограниченно. А это я знаю, твоя специальность, верно?" "Так точно, только я специализировался больше по морским, да неважно." специализировался по морским, разберёшься и здесь. Невелико отличие, даже я это понимаю. Что ты думаешь по этому поводу? Чем мы тут столкнулись? Я никогда с чужими не воевал, а на подавлении мятежей большого опыта не наберёшься. Он криво усмехнулся. Ишь ты. Как заговорил распроклятый фон барон. Едва только припекло по-настоящему. Понятно, он сейчас пытается любым путём от страха укрыться. Вот и нужен ему сейчас умный разговор, потому что иначе от ужаса те же мозги вскипят и паром через уши вылетят. Биологическая война, Гас, но ну, я же сказал, без чинов. Рудольф меня зовут, если ты забыл, Рус. Виноват, Рудольф. Имеет место биологическая война. Если штаб не ошибается, кто-то или что-то контролирует всю лемурию расу. Контролирует настолько, что... что может полностью гасить даже самые основополагающие инстинкты. Но, само собой, это не все. Те твари, что мы видели на площади в Кременцхольме, они явно выведены искусственно. Они ни на что другое не годны, кроме боя. Они не функциональны. Короткоживущие, с бешеным метаболизмом, существа-факелы. А там их испытали. Испытаний они не выдержали. Теперь я уверен, эти неведомые мастера-затейники переменят тактику. Каким образом, не выдержал лейтенант? Очень просто, Рудольф. Они поймут, что посылать в бой бронированных гигантов с клыками и щупальцами бесполезно. Их создание уязвимы для пули снарядов. Уже сейчас они послали против нас исключительно лемуров, потому что смогли собрать миллионную армию. А вот следующими будут, наверное, какие-нибудь особо зубастые крысы. Чем меньше создание, тем труднее в него попасть, тем в большем числе их можно вывести и тем легче создать численный перевес. Но крысы тоже пределом не станут. А что же тогда? Похоже, лейтенант по-настоящему заинтересовался и даже смог забыть о зависших над нами 100 килотоннах. Не знаю, что-нибудь совсем мелкое: боевые штамы, вирусы? Возможно, но с таким врагом мы бороться умеем. Сыворотки антидоты с нами не так легко справится. Мы победили хищную микросферу на добрых пяти десятках планет. Справимся и тут, пусть даже понеся на первых порах потери. Нет. Ты ведь уже придумал, что вместо я неониру Дольф. Я бы на их месте прибег к насекомым, но не крупным, не чудовищным. Осы, пчёлы, шершни, муравьи. Несложно дать им яд или даже комбинацию ядов. Атаки токсины это не вирусы. Против цианистого калия или сенильной кислоты противоядия не существует. Немного модернизировать ядовитые железы, и вот вам, пожалуйста, пчела укус которой смертелен, и никакая сыворотка, никакой антидот против неё не подействует. И никто не станет стрелять в рой шершней из штурмовой винтовки. Можно из огнемёта. А Забочина проронила лейтенант: Мои слова, похоже, всерьёз зацепили его. Конечно, хороший стрелок может сжечь компактно летящий рой. Ну, а если это туча, и она атакует со всех сторон? Конечно, можно пустить в ход пестициды, дефолианты, можно уничтожать гнёзда и колонии на ранних стадиях, но это всё равно паллиатив. Если они до этого додумаются, нам придётся очень солоно. высаживаться только в скафандрах высшей защиты или что-то вроде того. Но ты накаркаешь, проворчал летенант. Осы, шмели всякие. Он храбрился, однако я видел, что он сбит с толку и растерян. Может, тараканы или пауки, или крошечные ящерицы. Одним словом, что-то слишком мелкое, того против него было бы действенно наше оружие. Но их же можно травить, верно? Верно. А что станет с планетой, где в ход широко пойдёт такая отрава? Для нас она боюсь станет совершенно непригодной. Верно, протянул летенант. Хорошо, сказал Русс, у тебя есть мозги, не даром тебя в ахместер хвалят. Благодарю, Рудольф. Летенант взглянул на часы. Бомбовоз выходит на цель, если, конечно, не сбился с курса. Он посмотрел на меня. Веришь в Бога, Русс? Верую. Имею честь быть православным, господин лейтенант. Рудольф усмехнулся. Тогда молись ему как можно горячее и по-русски. Кто знает, может поможет. Его коммуникатор коротко всблеснул. Красный, жёлтый, красный. Начинаем отсчёт. Лейтенант побелел, но держался. У меня в животе всё скрутило так, что казалось, перенапряжённые мускулы вот-вот лопнут. Вновь мигание лейтенанского переговорника. Красный, красный, красный. Сбросили, прошептал лейтенант. Ну, теперь держись. Лица ребят белели в полумраке убежища. Все замерли, оцепенели, только в более дальних отсеках по-прежнему гомонили распалённые недавним боем ополченцы. Они ничего не подозревали, хотя как тут можно ничего не подозревать? Не дураки же они в самом деле. Эта мысль на краткое время отвлекла меня. А потом я вдруг уловил, как лейтенант считает, едва слышно, одними губами. Тридцать один, тридцать, двадцать девять, двадцать восемь. Раздвокряк раззинул рот. Уставился в потолок широко раскрытыми глазами. Двадцать пять, двадцать четыре, двадцать три. Мумба шевелит посеревшими губами, вроде как молится. Двадцать. Девятнадцать, восемнадцать. Глинка сплел пальцы, вжал в них в лоб, словно надеялся, что от этого защитит. Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать. Господи, спаси и сохрани, вырвалось у меня по-русски. Спаси и сохрани, Господи, чадо свое, как спасал ты во времена оной. Три, два, один. Спокойно и уже в полный голос отсчитал лейтенант. Рука великана ударила в чудовищный барабан, наверное, размером с целую планету. Другая рука того же великана стряхнула как следует бронированную коробку со сбившимся в кучу людьми, подобно тому, как мальчишка встряхивает спичечный коробок с жуками. Разом лопнули, рассыпавшись колючим дождем острых осколков, лампы. Все вокруг наполнилось едкой пылью, взвыли на пределе компрессоры, проталкивая воздух сквозь задыхающиеся фильтры. А потом все разом стихло, и в наступившей жуткой тишине слышно было только натужное гудение стонавших под полом машин. Они старались до конца, пытаясь спасти нас. Еще не веря в то, что мы живы, я бросил взгляд на сгиб руки, где тихо и мирно тикал счетчик. 120 микрорингенов в час. В 6-7 раз выше нормы, но не смертельно. Как бы то ни было, убежище выдержало. Стержневая нация ладила крепко. Всё, господа, поднялся лейтенант. Он уже перестал быть Рудольфом, только лейтенантом. Разом взвыла в голос толпа. Все орали, кто-то суматошно бросился к нам, размахивая кулаками. В ответ клацнули затворы. Спокойно, господа, спокойно. Сам лейтенант был бледен, но держался стойко. Сожалею, что не мог проинформировать вас раньше. Приказ верховного командования. Только что было проведено массированное сканирование местности наверху. Остановить инфестацию иными средствами оказалось невозможно. Нам следует оставаться здесь до тех пор, пока к нам не пробьются спасательные команды. После этого будет осуществлена полная и всеобъемлющая эвакуация. Компенсации за утраченное имущество и страховые премии будут выплачены в строгом соответствии с законом по ускоренному графику. Ещё раз прошу всех соблюдать спокойствие, и от лица имперских вооружённых сил, как старший офицер, приношу вам извинения, свои и командования. Поверьте, иначе было нельзя. Те, кто стоял вместе с нами у бойниц, они видели. Они не дадут мне солгать. Лемуров сегодня было не удержать. И мы решили. Лучше потерять город, чем пять тысяч жизней. Командование рискнуло. Они верили в ваших инженеров и рабочих. И они не ошиблись. Мы живы. Осталось потерпеть совсем недолго. Конечно, они не успокоились. Конечно, они бросились на него. Правда, уже не с кулаками и не с ножами, просто с криками, бранью, которые тем не менее мало-помалу стали сменяться вопросами: как скоро выплатят компенсацию, подлежит ли возмещению ущерб от потерь в бизнесе, сорванных контрактов и упущенной прибыли, предоставят ли им второй раз подъёмные, если они решат устроиться на совершенно новой планете. И потекло медленное, тягучее время. Застроилась чёрная река, чёрная, бездонная, незримая. Застроилась сквозь нас. Сквозь нашу броню и кости, смешиваясь с очищающейся по каплям радиации. Он медленно, но верно возрастал. Я прикинул, что через трое суток он дойдёт до 1-2 миллиленген в час. Тоже ничего особенно страшного, но всё-таки неприятно. О том, что творится наверху, мне не хотелось даже и думать. Собственно говоря, непонятно, как мы станем отсюда выбираться. Место Энгельсберга сейчас настоящая горячая зона, битком набитая тяжёлыми затопами и светящая на тысячи и тысячи рентген. Ходить туда верная смерть. Наша броня облегчённая, мы не брали с собой настоящий хлад, в котором на самом деле не так страшна даже и радиация, и в которых на время можно хоть даже на место эпицентра. А что будут делать гражданские? Дегазаться и дезактиваться займет Бог весь сколько времени. Спасательные команды в танках высшей защиты, конечно, подойдут к убежищу. Потом им придется еще разбирать завалы. Но как вывести отсюда пять тысяч человек? «Ефрейтор!» Голос лейтенанта. Холодный, сосредоточенный. О том, что совсем недавно он предлагал мне звать его Рудольфом, следовало забыть, и как можно скорее. Для моего же собственного блага. «Соберите своих людей!» Помните, что мы в любых обстоятельствах остаёмся частью доблестных имперских вооружённых сил. И в качестве таковых должны являть собой достойный пример. Мне казалось, что со мной говорит сейчас не человек, а робот. Никто не должен болтаться без дела. Разбейте людей на пары, начните обход отсеков. Выявите все возможные повреждения, особое внимание системам вентиляции и регенерации воздуха. Все трещины в стенах тщательно пометить и задокументировать. Потом подготовить цементную смесь для пломбирования. Всё ясно, Ефрейтор? Выполнять. Цепкий, холодный взгляд и плотно сжатые губы. Солдату сейчас нельзя оставаться наедине со своими мыслями. Его нужно занять работой, сколь угодно пустой и никчёмной. Вроде как то самое бессмертное. Копать траншеи отсюда и до вечерней проверки. Я чётко ответил: "Есть", откозарел и отправился наряжать моих ребят на копку траншеи. Отсюда и до вечерней проверки. Только теперь я поймал себя на мысли, что больше не думаю о своём отделении как о врагах, наёмниках в чужой армии, оккупировавшей мою родину. Ребятами я раньше называл только своих с Нового Крыма. Я Наскоро объяснил отделению задачу. Конечно, они заворчали. Я не лейтенант, несмотря на то, что могу впаять наряд и даже не один. Мы работали как одержимые, потому что все, даже не блещущие остротой ума раздвокряк, поняли, если сейчас ничего не делать, очень просто на самом деле лишиться рассудка. О нас могли просто забыть. Могли решить, что риск для элитных имперских спасательных частей слишком велик. А их тоже ведь берегли и не бросали в дело по первому требованию терпящих бедствия. Могли не выдержать фильтры. Могли треснуть баки с питьевой водой. Могли... Ез зло борвал сам себя. Это называется негативное мышление, Руз. Оно бесплодное и ни к чему не приведёт. Давай ищи лучше трещины в стенах, честное слово. При всей бессмысленности это более разумное занятие для твоих мозгов. Так прошло 3 дня. Мы с трудом сдерживали вспышки безумия среди гражданских. Очень быстро выяснилось, что броневые двери убежища перекосило и заклинило, так что своими силами мы отсюда выбраться никак не можем. Среди жителей Ингельсберга были страдавшие клаустрофобией, и известие, что мы уже ни при каких обстоятельствах не сможем покинуть убежище, вызвало у них такие припадки, что, честное слово, милосерднее было бы застрелить их сразу, потому что никакие транквилизаторы и наркотики не могли прекратить их страданий. Я по мере сил старался, чтобы мое отделение ни в коем случае не бездельничало и решительно пресекал все разговоры типа «по, Господин Ефрейтер, а на сточной станут вытаскивать? Конечно, все слышали бесчисленные рассказки из серии десант своих не бросает. Но одно дело героические повествования и совсем другое, когда надо лезть в эпицентр стакилотонного взрыва. Летенант пытался связаться со штабом. Безуспешно. Внешние антенны смыло, а сигнал его собственного коммуникатора не мог пробиться через десятки метров грунта, брони и бетона. Мы могли только ждать.